Часть 6 20 неволшебных таблеток от тревоги и симптомов. Таблетка первая. Осознайте свои вторичные выгоды. Тревожные состояния и симптомы являются не наказанием высших сил и не свидетельством плохих качеств, а прекрасной и уникальной возможностью стать лучше, Но также важно понимать, что тревога и симптомы могут быть способом получения неосознаваемых вторичных выгод, без искоренения которых преодолеть их достаточно сложно. Вторичные выгоды основаны на психологии жертвы, на желании проявления жалости к себе, чему нередко сопутствуют фразы «я больше не могу работать на этой работе», «не трогайте меня, я болен» и аналогичные. До тех пор, пока вы будете использовать свою проблему как вторичную выгоду, вам будет сложно от нее избавиться. В этом отношении полезно задавать себе такие вопросы. Чем мне грозит продление тревоги, симптомов и ипохондрии? Могу ли я получать желаемое и удовлетворять свои потребности иначе, без использования вторичных выгод? Иными словами, главный вопрос для осознания вторичных выгод состоит не в том, почему вы тревожитесь или испытываете симптомы, а в том, что вам даст преодоление избыточной тревоги и психосоматических проявлений, в которые часто люди бегут как в болезнь, чтобы перестать думать о пугающем и неизвестном будущем или о более глубоких и менее осознаваемых проблемах. Вариантами неосознаваемых вторичных выгод от симптомов тревоги и ипохондрических переживаний могут быть следующие примеры. Привлечение внимания, любви, тепла и заботы близких людей, удерживание близкого человека рядом с собой, манипулирование поведением членов семьи или других людей, наказание близкого путем провоцирования у него чувства вины, вызывание жалости и сочувствия окружающих, защита от тревоги, связанной с недостатком уважения и любви, снятие из себя ответственности и перекладывание ее на других, Избегание самостоятельного принятия важных для семьи решений, уклонение от учебных или рабочих обязанностей, бегство от текущих проблем в болезнь, оправдание своей пассивности и безинициативности, получение внутреннего права быть иждивенцем, получение права следовать своим желаниям и потребностям, доказывание несправедливости мира и поведения других и тому подобное. Для того, чтобы лучше осознать наличие у себя вторичных выгод, воспользуйтесь таблицей, которую найдете в приложении к данной аудиокниге. Напротив каждой указанной вторичной выгоды пропишите, является ли она с вашей точки зрения актуальной в вашем случае, и если является, то сформулируйте и зафиксируйте более полезный и продуктивный способ действий, который позволит вам получать желаемое без обращения к вторичным выгодам. Таблица 6 в приложении. Таблетка 2. Осознайте природу симптомов тревоги. Тахикардия. Согласно исследованиям, частота пульса во время интенсивной тревоги выше обычной частоты сердечных сокращений всего лишь на 10-40 ударов в минуту. Хотя субъективно человек может жаловаться на пульс в 200-300 ударов в минуту, веря, что его пульс значительно превышает условную норму в 60-90 ударов в минуту. Если вы сейчас резко встанете, то ваш пульс может превысить показатель в 100 ударов в минуту, что может быть даже меньшим показателем, чем во время сильной тревоги. Поэтому дело не в самом сердцебиении, а в отношении к нему и в его катастрофической интерпретации. Во время сна пульс может опускаться до 50 ударов в минуту, а во время пробуждения подниматься до 120-180 ударов в минуту, что может быть в два раза выше, чем в момент выраженной тревоги или даже приступа паники. При просмотре остросюжетного или трагического фильма частота сердечных сокращений может достигать 140 ударов в минуту, а давление повышаться до 160 на 100 миллиметров ртутного столба, но вы можете даже не замечать этого и не переживать по этому поводу. Только иррациональное убеждение, что показатели вашего пульса никогда не должны выходить за пределы 60-90 ударов в минуту, и что ваше давление всегда должно быть в пределах от 110 на 70 до 139 на 90 миллиметров ртутного столба и создают катастрофические мысли в случае даже малейших отклонений от этих показателей или от вашей собственной жесткой нормы. Но важно помнить о том, что здоровое сердце может колотиться с частотой до 200 ударов в минуту на протяжении нескольких недель без негативных последствий для здоровья. Ваше сердце создано для того, чтобы колотиться, стучать, трепыхаться, обрываться, особенно при кардионагрузках, или в моменты повышенной тревоги. Так оно помогает вам справиться с физическими нагрузками или стрессовыми ситуациями. Поэтому пережить несколько минут или даже часов учащенного сердцебиения – пустяк по сравнению с тем, на что действительно способно ваше сердце. Следует понимать, что во время повышенной физической активности, например, при занятиях сексом или спортом, частота сердечных сокращений может существенно увеличиваться, Однако человек может этого не бояться, поскольку просто не обращает на свое сердцебиение пристального внимания и осознает естественность, уместность и целесообразность учащенного сердцебиения. Если у вас есть опасения по поводу сердца, посетите кардиолога и исключите сердечную патологию, после чего направьте свое внимание не на сердце, а на работу с ипохондрией. Помните, что врач-кардиолог не сможет вылечить ваше здоровое сердце. Поэтому важно снижать избыточную тревогу и работать со своим искаженным мышлением и спасительным навязчивым поведением. Экстрасистолии. Важно понимать, что сердце – не часовой механизм, и ему свойственно иногда сбиваться с ритма, что может проявляться в виде так называемых экстрасистолий, таких субъективно неприятных ощущений, как обрывание, трепыхание, замирание и тому подобное. Такие перебои временны и неопасны хотя могут толковаться как ужасные, опасные и невыносимые. «У меня сердечный приступ», «моё сердце сейчас разорвётся» и так далее. Помните, что экстрасистолии могут представлять опасность только для человека, уже перенёсшего несколько инфарктов. Такие ощущения вызваны всего лишь дополнительными и внеочередными сокращениями сердца, которые являются частью широкого многообразия функционирования организма, особенно на фоне повышенной тревоги и внутреннего напряжения. В такие моменты вы можете немного покашлять, так советуют кардиологи, и прояснить для себя реальность, сколько раз эти симптомы возникали и сколько раз они приводили вас к катастрофическим последствиям. Помните, что если при появлении какого-то сердечного симптома вы возбуждены и у вас есть желание бежать за помощью, то этот симптом не может являться признаком инфаркта, во время которого человек боится пошевелиться и старается всячески экономить свои силы. Повышенное давление. Многие люди, которые во время эпизодов тревоги испытывают повышение артериального давления, переживают о том, что с их сосудами может случиться какая-то катастрофа. Помните, что сосуды очень эластичны и могут выдерживать очень высокие значения артериального давления, поэтому попросту невозможно собственным кровотоком порвать свои сосуды. К тому же при давлении 150 на 90 мм ртутного столба хорошо промываются сосуды головного мозга и других органов, что полезно для профилактики атеросклероза. Поэтому симптомы, вызванные усиленной работой сердечно-сосудистой системы, являются не предвестником приближающейся катастрофы, а всего лишь признаком того, что из-за избыточной тревоги в кровь выбрасываются гормоны стресса. При появлении сердечно-сосудистой симптоматики вы можете задавать себе такие вспомогательные вопросы «Сколько раз у меня уже был этот симптом? И сколько раз он привел к катастрофе? Есть ли у меня другие симптомы, порождаемые избыточной тревогой?» Кстати, наиболее интенсивно ваши сосуды напрягаются в тот момент, когда вы уж, простите, сидите в туалете, но вы почему-то не переживаете об этом. Или же вашим сосудам не все равно, как дорваться? Неужели они говорят вам «нет, во время физических нагрузок и занятий сексом мы рваться не будем, но вот в момент сильной тревоги, пожалуй, разорвемся». Головокружение и шаткость походки Еще одним частым поводом для переживаний тревожных людей являются такие симптомы, как головокружение и шаткость походки, при появлении которых могут возникать следующие катастрофические мысли. «Я сейчас потеряю сознание и упаду». я теряю контроль и схожу с ума, у меня инсульт или опухоль мозга, и так далее. Но головокружение в моменты тревоги и паники – вполне нормальная и безопасная реакция, порождаемая активизацией инстинкта самосохранения и выработанных эволюцией защитных реакций «беги, сражайся или замри». Даже во время очень сильной тревоги и паники человек не теряет равновесия, несмотря на головокружение, шаткость и неустойчивость походки. которые являются закономерным следствием повысившейся тревоги. Если вы когда-то падали в обморок, обратите внимание на то, что в этой ситуации тревога была у вас не до, а после обморока. Даже если вы скажете, что тревога была у вас до обморока, внимательно изучите ситуацию, и тогда вы придете к выводу, что тревога появилась у вас все же после. Различие между тревожными ощущениями и реальным обмороком заключается в том, что во время тревоги артериальное давление повышается, в то время как при обмороке оно сначала немного повышается, а потом резко падает. Врачи называют это вазовагольной синкопой. Итак, чем выше ваша тревога, тем меньше у вас шансов упасть в обморок. Исключение составляет страх крови, который у многих людей является врожденным и действительно может привести к потере сознания. Поэтому ощущение, что вы вот-вот потеряете сознание, несмотря на то, что ваше артериальное давление повышено, связано с вашим восприятием этого симптома, который является следствием тревоги. Но приводило ли это ощущение к тому, что вы натурально падали в обморок, разбивая нос в кровь о жесткий кафель или асфальт? Как вам помогает постоянное ожидание обморока? К чему приводит такой гиперконтроль за собственным состоянием? Что будет происходить? если вы и дальше будете придерживаться такой стратегии. Ощущение нехватки воздуха и удушья Ощущение нехватки воздуха, удушья и одышка являются распространенными симптомами тревоги, которые опять же могут интерпретироваться в катастрофическом ключе «мне не хватает воздуха», «я сейчас задохнусь», «я перестану дышать и умру» и так далее. Однако необходимо понимать, что частота дыхания любого человека во время тревоги увеличивается. Этот механизм был выработан эволюцией для того, чтобы при опасности вы могли с меньшим дискомфортом совершать резкие движения во время бегства или нападения. Итак, вы начинаете дышать учащенно и поверхностно, часто даже сами того не замечая, по причине чего кровь перенасыщается кислородом, что выражается в противоположном ощущении. Вам может казаться, что вам не хватает воздуха и что вы сейчас задохнетесь, в силу чего вы начинаете дышать еще чаще и еще более поверхностно. И порочный круг замыкается. Смотрите рисунок 13 в приложении. Масло в огонь тревоги могут добавлять и сопутствующее такому дыханию ощущения головокружения, шаткости походки, предобморочного состояния и другие. Тем не менее, никто и никогда еще не переставал дышать из-за этих симптомов. Какой бы дискомфорт вы не испытывали, вы всегда получите необходимое количество воздуха. Страх сойти с ума. Многие люди, страдающие от избыточной тревоги, могут беспокоиться за состояние своего сердца и сосудов, затем за наличие онкологических заболеваний, а потом застрять на страхе сойти с ума, потерять контроль или совершить какое-то неправильное действие. Некоторые люди испытывают этот страх на протяжении довольно длительного времени, вплоть до нескольких лет, несмотря на то, что сумасшествие все никак не наступает. Страх сумасшествия является следствием гиперконтроля человека за своим физическим и психическим состоянием, что также часто сопровождается невротическими симптомами дереализации и деперсонализации. Помимо этого, страх сойти с ума также связан с тем, что человек стремится контролировать тревогу, что не дает никаких результатов, в силу чего ощущение невозможности контролировать свои чувства и мысли только усиливается, навевая мысли о возможном сумасшествии. Смотрите рисунок 14 в приложении. Поймите, что психические заболевания вызываются биологическими причинами или серьезными физическими повреждениями мозга, но не избыточным уровнем тревоги. Вы можете испытывать страх сойти с ума, но это именно страх, а не желание осуществить какое-то действие, что и отличает вас от человека с психической болезнью. Дереализация и деперсонализация. Невротические симптомы дереализации и деперсонализации, довольно дискомфортные симптомы, порождаемые избыточным уровнем тревоги? Однако и они не представляют никакой опасности для человека. Часто эти симптомы сопровождают страхи сойти с ума, потерять контроль или совершить какое-то неправильное действие, но они никогда не реализуются, как бы сильно человек не тревожился и не думал примерно следующее. «Я теряю контроль над рассудком». «У меня сейчас начнутся судороги». «Это симптом какой-то страшной болезни» и тому подобное. Эти симптомы являются следствием повышенного уровня тревоги и привычки избыточного контроля за собственным физическим и психическим состоянием, в силу чего на процессы восприятия организмом выделяется значительно меньше ресурсов, чем в спокойном состоянии. Это и приводит к видению реальности как в кино, как в тумане, как под колпаком, будто бы не по-настоящему, или же к восприятию собственного тела как чужого, как отделенного и так далее Но не зафиксировано ни одного случая сумасшествия, развившегося из-за этих симптомов. Тошнота. Активизирующийся во время усиления тревоги древний защитный механизм беги, сражайся или замри, способствует мобилизации всех сил вашего организма для бегства, что приводит к возникновению естественного в такой ситуации ощущения тошноты и в некоторых случаях даже рвотных позывов и реакций. Такие реакции нужны, чтобы ваш организм смог очиститься и облегчиться от лишнего груза, который сможет помешать спасительному бегству из опасной или воспринимаемой как опасной ситуации. Но в такие моменты вы можете катастрофическим образом трактовать эти симптомы, размышляя примерно так. «Сейчас мне станет очень плохо. Меня вырвет, и это будет страшный позор. Я наверняка заболел чем-то серьезным и тому подобное». Однако очень многие люди перед ответственными для них мероприятиями, публичными выступлениями, соревнованиями, конкурсами, экзаменами и так далее испытывают ощущение тошноты и даже позывы сбегать в туалет, чтобы скинуть лишний груз ответственности, связанный с предъявлением к себе завышенных и нереалистичных требований, а также с переоценкой уровня значимости предстоящего события и степени катастрофичности или невыносимости потенциальной неудачи, Оспорив свои убеждения и порождаемые ими автоматические катастрофические мысли, можно убрать избыточную тревогу, а значит и порождаемую ей телесную симптоматику. Жар и потливость. Жар обусловливается обильным поступлением кислорода и временными изменениями в системе кровообращения на фоне усилившейся тревоги. Поступившие в кровь гормоны стресса приводят к тому, что терморегулятор вашего тела впадает в некоторое замешательство, однако это безвредно и не может вызвать панику, если вы сами не будете оценивать этот симптом как предвещающий катастрофу. Однако катастрофические трактовки этого симптома могут усиливать тревогу. «Сейчас меня накроет паника. Все заметят мои симптомы, и я опозорюсь», и так далее. Стоит понимать, что жар и сухость во рту обязательно пройдут, как только тревога снизится, и вы успокоитесь, ведь причина этих проявлений заключается в тревоге, которая может проявляться даже несущественным повышением температуры в пределах от 37 до 37,5 градусов. Кроме этого, во время усиления тревоги ваш организм предусмотрительно выделяет дополнительную порцию пота с целью охладить поверхность тела, как и во время занятий спортом или в периоды жаркой погоды. Потливость необходима еще и для того, чтобы сделать вашу кожу скользкой. Ведь так наших древних предков было сложнее схватить древнему хищному зверю. Дрожь, тремор и слабость конечностей. Вследствие избыточной тревоги часто могут возникать такие пугающие некоторых людей симптомы, как дрожь, тремор или слабость конечностей. А также ощущение ватных ног, которые люди могут трактовать следующим образом. Сейчас меня накроет жуткая паника, мой организм не выдержит такого напряжения, я слишком ослабну и упаду у всех на виду и так далее. Но эти симптомы безопасны и объясняются тем, что выработанная эволюция и защитная реакция «беги, сражайся или замри» приводит к кратковременному расширению кровеносных сосудов конечностей, что в свою очередь усиливает приток крови к большим мышцам, Так задумано для того, чтобы в момент опасности человек получал дополнительные силы для бегства или сражения. Поэтому ранее представленные симптомы, проявляющиеся в конечностях, обуславливаются только тем, что ваши ноги напряглись для бегства, руки для борьбы, но вы ни с кем не деретесь и ни от кого не бежите. В действительности вы намного сильнее, чем вам может казаться в моменты тревоги, и ваши ноги удержат вас, поскольку приток крови к ногам делает их только сильнее. Мышечное подергивание. Непроизвольное подергивание и сокращение мышц, которые часто выступают в фантазии тревожных людей практически предвестниками эпилепсии, в действительности являются следствием их тревожной реакции на недавние стрессовые события. Из-за перенапряжения и накопившейся тревоги мышцы начинают сокращаться, поскольку таким образом выходит нерастраченная за счет физической активности тревога. Поэтому мышечное подергивание – не признак эпилепсии. ведь они являются проявлением остаточного напряжения, которое не было израсходовано и отработано физически. Говоря иначе, мышцы пребывают в тонусе и словно по привычке продолжают работать, хотя организм уже хочет отдыхать. Тем не менее, вы можете интерпретировать эти симптомы в катастрофическом русле, тем самым лишь усиливая тревогу и напряжение. «С моим организмом что-то не в порядке. Это признаки эпилепсии», сейчас случится какая-то катастрофа и так далее. Ком в горле. дискомфортное ощущение в области горла при наличии у человека избыточной тревоги довольно часто обусловлены повышенным уровнем внутреннего напряжения. Нередко такие симптомы свидетельствуют о застарелом или же недавнем, но сильном чувстве обиды, которое тяжким бременем осело и застряло в горле. Спазмы и чувство кома в горле безвредны для человеческого организма, хотя и могут в некоторых случаях приводить к временному дискомфорту при глотании во время приема пищи или питья. Однако и эти симптомы проходят при снижении уровня тревоги и напряжения, а также с уменьшением количества времени, которое человек посвящает избыточному контролю акта глотания, что сопровождается примерно такими мыслями. «Я сейчас задохнусь? Я подавлюсь или поперхнусь на людях и опозорюсь?» Я никогда не смогу есть и пить, и вот-вот умру от обезвоживания. В этом отношении необходимо понять, что глотание – это естественный процесс, который не нуждается в дополнительном контроле, и что контроль как раз и затрудняет выполнение действий, которые организм обычно осуществляет в автоматическом режиме. Покалывание и онемение конечностей. Парастезии. Не менее пугающими симптомами, являющимися следствием избыточной тревоги, могут быть для вас ощущения онемения, покалывания или похолодания конечностей, парастезии. Эти ощущения возникают потому, что в моменты тревоги приток крови к конечностям может ослабляться, что необходимо, чтобы при предвосхищаемой эволюционной частью мозга драки или бегстве уменьшить риски потери крови при возможном повреждении рук или ног. Такие симптомы не приводят ни к каким негативным последствиям, хотя зачастую могут восприниматься как весьма угрожающие. Меня сейчас парализует или отнимется рука. Я болен чем-то ужасным и неизлечимым. Сейчас будет инфаркт или инсульт, и так далее. Важно понимать, что онемение, покалывание или похолодание конечностей объясняются спазмом капилляров, венул и артериол, которые спазмируются из-за обычной тревоги. При этом данные симптомы могут проявляться отсроченно являться следствием стрессов, которые вы могли пережить несколько дней назад, не заметив того напряжения, которое точно не осталось незамеченным вашим организмом. Дискомфорт и боли в груди. Боли и покалывания в области груди, также нередко являющиеся следствием высокой тревоги, могут быть проявлением пресловутой межреберной невралгии, но трактоваться в катастрофическом стиле. Это инфаркт, это признаки инсульта, сейчас случится что-то ужасное и так далее. Действительно эти неприятные ощущения могут испугать, но только в том случае, если вы не осознаете, что межреберная невралгия является следствием спазма в области груди, который сдавливает нервные окончания. При этом сам спазм возникает только из-за того, что вы часто фиксируете свое внимание на этой части тела и предсказываете себе, например, инфаркт, каждый раз получая его своеобразную имитацию. Но если вы нажмете на этот участок тела, то, скорее всего, окажется, что боль чувствуется снаружи и меняет свой характер, ведь она связана всего лишь с поверхностным спазмом мышц. Дополнительные объяснения причин пугающих симптомов. Помимо ранее рассмотренных медицинских объяснений природы симптомов тревоги, которые вы можете первое время напоминать себе в моменты усиления тревоги, чтобы не запугивать себя дополнительно, полезно донести до себя и ряд причин, по которым вы можете периодически ощущать те или иные дискомфортные ощущения и симптомы. Итак, разные телесные симптомы, которых вы поначалу можете пугаться, на самом деле могут вызываться не страшной болезнью, а многочисленными и разнообразными факторами, среди которых стоит отдельно выделить следующие. Избыточный уровень тревоги, недавно пережитый острый стресс, хронические переживания и беспокойства, эмоциональная напряженность и нервозность, повышенное внимание к своему самочувствию, накопившаяся или хроническая усталость, интенсивные физические нагрузки, естественные и временные перебои в работе организма, употребление алкоголя или напитков, содержащих кофеин, употребление выписанного врачом лекарственного средства, отмена приема выписанного врачом лекарственного средства, погодные изменения, температурные колебания в окружающей среде, переизбыток негативной информации из внешних источников, желудочно-кишечное расстройство, аллергические реакции, существенные изменения в режиме питания, предменструальный синдром у женщин, И другое. Таким образом, более гибкое и рациональное понимание различных телесных симптомов и ощущений позволит вам меньше переживать из-за них и не накручивать себя катастрофическими мыслями, которые и являются причиной тревоги и порождаемых ею телесных симптомов. Иными словами, прояснение альтернативных интерпретаций различных физических ощущений позволит вам избежать попадания в рассмотренный ранее порочный круг избыточной тревоги. Выходу из этого замкнутого круга будет способствовать и диспутирование иррациональных убеждений об опасности физических симптомов тревоги. Далее представлены пары иррациональных иррациональных убеждений, первые из которых будут выделены. Телесные симптомы тревоги – признак серьезной болезни. Симптомы тревоги связаны не с патологией, а с мобилизацией ресурсов организма. Я должен контролировать тревогу, а иначе она приведет к физической катастрофе. Попытки контролировать тревогу напрягают организм больше, чем сама тревога. Тревога может привести к утрате контроля и сумасшествию. Тревога – проявление инстинкта самосохранения, а не самоуничтожения, позволяющего человеку выживать. Длительная тревога опасна для здоровья. При тревоге организм находится даже в большей безопасности, чем в спокойном состоянии. Я должен сделать эпизоды тревоги как можно более слабыми и быть спокойным. Стремление устранить тревогу заставляет испытывать еще большее напряжение. Несмотря на многоликость телесных симптомов, обусловленных избыточной тревогой, Многие люди часто задаются вопросом о том, как отличить эти симптомы от соматических проявлений реальных органических болезней, требующих врачебного вмешательства. Далее представлен ряд критериев, по которым вы можете понимать, что причиной ваших симптомов является избыточный уровень тревожности, а не какая-то скрытая патология. Ваши симптомы многочисленные и часто меняются. Ваши симптомы устойчивы, однако не приводят к ожидаемым вами ужасным исходам. Ваши симптомы возникают после стрессов, пусть даже и спустя какое-то время. Ваши симптомы имеют необычный характер. Ваши симптомы не соответствуют объективным данным обследований и анализов. Ваши симптомы не связаны с факторами, которые обычно могут их провоцировать. Вы безуспешно ищите помощи у разных врачей и даже целителей. Назначенное врачами соматическое лечение – не привело к желаемому результату. Помните, что симптомы избыточной тревоги в широком смысле являются проявлением здоровья, которое может ощущаться как болезнь и трактоваться как полная разруха в многострадальном организме, а возникающая симптоматика может выступать для вас ложным подтверждением ваших тревожных представлений и катастрофических прогнозов, что будет удерживать вас в том самом порочном круге избыточной тревоги. Таблетка третья. Привыкайте к пугающим симптомам. Избавиться от страха перед телесными и психологическими симптомами тревоги можно посредством намеренного воспроизведения и проживания этих дискомфортных ощущений. Безопасное воссоздание ощущений, схожих с теми, которые вы испытываете во время приступа тревоги или паники, позволит вам воспринимать их как неудобные, но не пугаться их. Перестав ассоциировать дискомфортные ощущения с паникой, вы перестанете пристально прислушиваться к своему организму и искать в нем неполадки. Вам важно тренироваться воспроизводить те ощущения, которые наиболее схожи с теми, которые вы испытываете во время приступов паники, вместо того, чтобы бороться с ними, пытаться их контролировать, предотвращать или избегать. Такой подход позволит вам снизить восприимчивость к пугающим симптомам, и более спокойно к ним относиться, что будет способствовать постепенному снижению количества тревожных или панических приступов. Помните, что избегание пугающих симптомов тревоги только подпитывает ваши страхи и убеждение, что эти симптомы якобы ужасны, опасны и невыносимы. Далее будет представлен перечень действий, которые вам необходимо будет осуществить для того, чтобы намеренно спровоцировать пугающие вас симптомы. Для начала кратковременно подвергните себя всем 13 описанным ощущениям и запишите рядом уровень вызываемой ими тревоги и степень их сходства с вашими симптомами во время приступа тревоги или паники в процентах. Используйте для этого таблицу 7, которую вы найдете в приложении к данной аудиокниге. При дальнейших подходах начинайте с воспроизведения ощущения, которое тревожит вас меньше всех и которое в меньшей степени схоже с симптомами вашей панической атаки, и постепенно переходите к более пугающим и более схожим с паникой ощущениям. Продолжайте выполнение каждого действия по провоцированию пугающего симптома до тех пор, пока не закончится отведенное на выполнение этого действия время, даже если ваша тревога будет усиливаться, ведь именно на это и нацелено упражнение. После завершения проживания каждого пугающего симптома прочитайте медицинские факты, имеющие отношение к прорабатываемому вами, чтобы прояснить для себя альтернативную интерпретацию каждого физического ощущения и подышите животом одну минуту, при необходимости. Привыкание к пугающим симптомам крайне важная, ценная и полезная техника, потому как позволяет вам проживать тревогу в контролируемых условиях, получать безопасный опыт проживания симптомов и исправлять катастрофические мысли об их последствиях. Вам необходимо длительное время выполнять это упражнение для того, чтобы перестать трактовать нормальные физические ощущения в катастрофическом стиле. Если вы будете привыкать к пугающим симптомам один или два раза в неделю, это, увы, не поменяет ваших убеждений относительно их опасности или невыносимости. Выполняйте упражнение на привыкание к пугающим симптомам хотя бы один раз в день в течение как минимум двух недель. Если вам сильно страшно выполнять эту технику, Не отказывайтесь от нее, а выполняйте ее поначалу в облегченном режиме, сократив длительность каждого действия вдвое. Но по мере ослабления страха перед симптомами, используйте полноценный вариант техники. Таблетка четвертая. Принимайте свои симптомы. Переживания по поводу телесных симптомов и попытки избавления от них лишь усиливают тревогу и порождают дополнительное напряжение что приводит к усилению прежней и возникновению новой симптоматики, что и удерживает вас в порочном круге избыточной тревоги. Поэтому все, что вам нужно делать при появлении каких-либо симптомов, принимать их, иными словами, давать им быть и осознанно отказываться от борьбы с ними. Всякий раз напоминайте себе о том, что все ваши симптомы являются всего лишь следствием избыточной тревоги, с понижением уровня которой симптомы будут постепенно ослабевать и уходить. Помните, что принятие не означает смирение или стремление к получению удовольствия от симптомов. Принятие означает разрешение симптомам быть столько, сколько они захотят, и осознанный отказ от любых попыток борьбы и контроля. Выработайте привычку не обращать внимания на свои симптомы или, по крайней мере, относиться к ним проще. Помните, что несмотря на все неприятные ощущения, которые вызывают симптомы, вы так или иначе проживаете и переносите их. В этой связи нет никакого смысла в том, чтобы дополнительно напрягаться и переживать из-за симптомов, ведь они как раз и являются следствием напряжения и переживаний. Очень странно пытаться избавиться от симптомов тем же способом, который и привел вас к ним, поэтому проявляйте к любым ощущениям искреннее равнодушие, безразличие и даже апатию. Более того, вы даже можете подружиться со своими телесными проявлениями. Довольно странно дружить с симптомами вегетососудистой дистонии, но в данном случае речь идет не о дружбе в буквальном смысле, а о принятии симптомов. Позволяйте любым вашим дискомфортным ощущениям располагаться в вашем организме и не пытайтесь их прогнать. Это невозможно сделать усилием воли. Воспринимайте ваши симптомы как старых и не очень тактичных друзей, которые не желают покидать квартиру вашего организма, несмотря на то, что очевидно засиделись. Пусть гостят столько, сколько захотят, пусть часть из них останется у вас ночевать, пусть некоторые из них снова зайдут к вам в гости без приглашения, принимайте своих друзей такими, какие они есть. Телесные симптомы неприятны и дискомфортны, но отнюдь не ужасны тем более не смертельны. Многие люди в стрессовых ситуациях испытывают такие же и даже еще более красочные ощущения, но все равно продолжают действовать. Вам будет полезно поступать так же. Продолжайте выполнять намеченные дела, несмотря на временный физический дискомфорт, и более того, ежедневно осознанно стремитесь к выполнению дискомфортных дел и вхождению в пугающие ситуации, чтобы столкнуться с дискомфортом и прожить его на физическом уровне. Такая тактика позволит вам убедиться в безопасности и переносимости ваших симптомов. Помните о том, что 90% дискомфорта обусловлено вашим восприятием симптомов, и лишь 10% дискомфорта – ими самими. Таблетка пятая. Увеличьте физическую активность. Одной из немаловажных причин плохого самочувствия и симптомов вегетососудистой дистонии является гиподинамия, малоподвижный образ жизни.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 Игровые виды спорта – футбол, баскетбол, волейбол, настольный теннис и так далее. Таблетка шестая. Занимайтесь релаксацией. Частые, длительные, интенсивные эмоциональные переживания не могут не сказываться на нашем физическом самочувствии. Так, наиболее стрессовые эмоции – тревога и гнев, являющиеся следствием искаженных мыслей – проявляются в виде мышечного напряжения, которое, в свою очередь, сигнализирует мозгу об опасности и необходимости активации защитных реакций «беги или сражайся», обусловливающих усиление, соответственно, тревоги или гнева. Смотрите рисунок 15 в приложении. Этот порочный круг возникает, потому что психика и тело неразрывно связаны между собой. Помимо этого, будучи воспитанными и культурными людьми, мы подавляем, а не выражаем свои эмоции, в силу чего возникающее мышечное напряжение не расходуется, а накапливается, что приводит к мышечным болям, зажимам, спазмам и симптомам. Тело обмануть невозможно, ведь оно неизменно будет реагировать на избыточные эмоциональные реакции, а если и попытаться его обхитрить, оно обязательно ответит напряжением и симптомами. Важно понимать, что наше тело узнает о стрессовых реакциях гораздо раньше, чем вы успеваете осознать, что находитесь во власти той же тревоги или гнева. В этой связи мышечное напряжение довольно часто является индикатором острых или хронических стрессов. Таким образом, если мы научимся замечать это мышечное напряжение и расслабляться на физиологическом уровне, то сможем значительно снизить уровень эмоционального стресса. Помните? Вы не можете испытывать выраженные тревоги или сильного гнева, если ваше тело абсолютно расслаблено. Ведь где избыточные эмоции, там телесное напряжение, а где телесное напряжение, там избыточные эмоции. Поэтому если вы регулярно и последовательно занимаетесь мышечной релаксацией, автоматически понижающий уровень избыточных негативных эмоций, то в меньшей степени подвержены влиянию стрессовых факторов и гораздо чаще пребываете в спокойном состоянии. Расслабить напряженные мышцы, как это ни парадоксально, можно за счет короткого, но достаточно интенсивного напряжения, способствующего более качественному расслаблению мышц. Суть нервно-мышечной релаксации заключается в том, чтобы каждый день в течение определенного времени поочередно напрягать и расслаблять различные группы мышц, что позволяет прочувствовать разницу между напряжением и расслаблением. Длительность каждого этапа напряжения составляет 10 секунд, а последующее за этим расслабление может занимать полминуты. После того, как вы ощутили 10-секундное напряжение, быстро сбросьте его, глубоко выдохните и скажите себе «Расслабься». Можете придумать любое другое важное или приятное для вас ключевое сигнальное слово для расслабления и сфокусируйтесь на ощущении расслабления, тепла, пульсации, тяжести, покалывания в течение 30 секунд. В процессе выполнения упражнения вы можете как бы направлять ощущение расслабления к напряженным участкам тела, тем самым добиваясь более полноценной релаксации и выравнивая расслабление по всему телу. Старайтесь, чтобы ваше дыхание как в фазе напряжения, так и во время расслабления было более-менее равномерным и не сильно сбивалось с ритма. Если в ходе практики вы отвлеклись на посторонние мысли, не ругайте себя, а просто отметьте их и плавно направьте внимание на ощущения в мышцах. Не забывайте обращать внимание на разницу между напряжением и расслаблением, последнее из которых может ощущаться и как утяжеление, и как облегчение тела. Со временем вы научитесь входить в состояние релаксации по собственному желанию без предварительного напряжения, просто сказав себе «расслабься» или любое другое используемое вами сигнальное слово. Разве не замечательно иметь такую волшебную мышечную память? Желательно выполнять релаксацию в комфортной обстановке и в такое время? когда вам никто не помешает. Вам потребуется порядка 25 минут для расслабления всех групп мышц. Выполняйте релаксацию один раз в день, если есть желание и возможность, то можно и больше. Ежедневное и систематическое выполнение нервно-мышечной релаксации способствует глубокому физическому и эмоциональному расслаблению. Постепенно сон станет более полноценным, количество суетливых движений в течение дня уменьшится, а тело станет менее напряженным. Кроме этого, нервномышечная релаксация нормализует частоту сердечного ритма и артериальное давление, уменьшает потливость и частоту дыхания, снижает выраженность тревоги, гнева, подавленности и усталости и способствует ослаблению спазмов и зажимов в шее и спине, головных болей напряжения и даже заикания. Не расстраивайтесь если во время первых занятий вы не ощутили полноценного расслабления это нормально Занятия релаксацией имеют накопительный эффект раз от раза вы будете расслабляться все лучше и тот уровень расслабления которого вы достигнете через две недели занятий будет восприниматься вами как напряжение через три недели практики делайте нервноышечную релаксацию на протяжении одного месяца хотя бы один раз в день и тогда вы почувствуете более выраженный результат Вам может казаться, что вам просто не хватит времени на ежедневное выполнение этого упражнения. Но следует понимать, что, практикуя нервно-мышечную релаксацию, вы тратите время не впустую, а на качественный отдых и выработку важных навыков стрессоустойчивости, которые благотворно влияют на ваше психическое и физическое здоровье. Для того, чтобы непосредственно применить технику нервно-мышечной релаксации, вам предстоит совершить комплекс следующих действий. Действие первое. Бодискан. Удобно сядьте, выпрямите спину, закройте глаза и ощутите контакт тела со всеми поверхностями, с которыми оно соприкасается. Мысленно просканируйте себя от стоп до затылка и обратно, чтобы определить, какие участки тела находятся в напряжении. Потратьте на такой бодискан одну минуту. Время пошло. Удалось ли вам обнаружить напряженные участки? какие мышцы у вас зажаты больше всего а теперь перейдем к самой релаксации действие второе кисти рук крепко сожмите находящиеся на весу кисти рук в кулаки и удерживайте это напряжение в течение 10 секунд время пошло теперь отпустите напряжение выдохните и скажите себе расслабься фокусируйтесь на приятных ощущениях тепла пульсации тяжести покалывания и расслабления в течение 30 ближайших секунд. Следующие блоки напряжения и расслабления осуществляйте аналогичным образом. Действие третье. Кисти рук и предплечья. Довольно сильно потяните собранные в кулаки кисти рук вовнутрь, согнув их в лучезапястном суставе, и почувствуете напряжение от кистей рук до локтевых суставов. Удерживайте напряжение на протяжении 10 секунд. Расслабьтесь. все свое внимание направьте на приятное ощущение релаксации действие четвертое кисти рук предплечья и плечи примите позу бодибилдера разведите руки в стороны согните их в локтевых суставах и напрягите мышцы одновременно с напряжением мышц плеч крепко сожмите кулаки согнув кисти рук в лучезапястном суставе и напрягите предплечья удерживайте эту конструкцию в напряжении десять секунд расслабьтесь, сбросьте напряжение. Дайте рукам свободно повиснуть. Фокусируйтесь на приятных ощущениях расслабления. Действие пятое. Кисти рук, предплечья, плечи и спина. Сведите лопатки вместе и немного опустите их вниз, чтобы позвоночник стал ровной вертикальной линией с двумя естественными физиологическими изгибами. Напрягите мышцы спины, и подключите к этому уже знакомое вам напряжение кистей рук, предплечий и плеч в позе бодибилдера. Расслабьтесь. Почувствуйте, как ваши мышцы медленно расслабляются. Действие шестое. Трапециевидные мышцы. Поднимите ваши плечи вверх к ушам и чуть отведите плечи назад, направив их друг к другу за затылком, тем самым напрягая трапециевидные мышцы. Удерживайте напряжение в течение 10 секунд. расслабьтесь опустите плечи сфокусируйтесь на чувстве расслабления помните, что после каждого подхода вы можете мысленно направлять ощущение расслабления к пока еще напряженным и зажатым участкам тела, тем самым добиваясь более полноценного расслабления и выравнивая расслабление по всему телу действие седьмое верхняя часть лица лоб и брови поднимите брови как будто вы очень сильно чему-то удивились. И сфокусируйтесь на напряжении мышц лба. Помните, что вам нужно фокусироваться не на счете до 10 секунд, а на ощущениях напряжения и следующего за ним расслабления. Расслабьтесь, отпустите напряжение и погрузитесь в приятное ощущение релаксации на протяжении очередных 30 секунд. Действие восьмое. Средняя часть лица, глаза и нос. Сильно зажмурьтесь, будто вам в глаза попал шампунь и наморщите нос, словно вы почувствовали резкий и неприятный запах, но решили изо всех сил вдохнуть его, раздув крылья носа. Удерживайте это напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Действие девятое. Нижняя часть лица, челюсти, губы и скулы. Крепко сожмите челюсти и как можно шире улыбнитесь, обнажив зубы и оскалившись. Вы также почувствуете напряжение скул, щек и шеи. Удерживайте эту напряженную мимическую конструкцию 10 секунд. Расслабьтесь. Сконцентрируйтесь на приятных ощущениях релаксации. Действие десятое. Комплексное напряжение лица. А теперь соберите весь комплекс мимических ухищрений воедино. Нахмурьте брови, зажмурьте глаза, наморщите нос, Сожмите челюсти и продемонстрируйте широкую улыбку оскал. Очередные 10 секунд пошли. А теперь расслабьтесь. Отпустите напряжение и сфокусируйтесь на приятных ощущениях релаксации в течение ближайших 30 секунд. Действие 11. Шея. Прижмите подбородок к груди и напрягите мышцы шеи, как будто стремясь вернуть голову назад, но не позволяя себе этого сделать. Удерживайте напряжение на протяжении 10 секунд. Расслабьтесь. Позвольте голове свободно повиснуть. Действие 12. Задний кистевой упор. Положите на затылок собранные в замок руки и начните плавно откидывать голову назад. Но в момент, когда голова примет обычное положение, начните сопротивляться наклону головы назад за счет собранных в замок рук, которые будут тянуть голову в противоположную сторону. Удерживайте создавшееся напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Позвольте голове принять естественное положение. Действие 13. Правый кистевой упор. Попытайтесь наклонить голову вправо, но в то же время мешайте себе ладонью правой руки, которая будет создавать сопротивление, и тянуть голову в противоположную сторону. При этом ваша голова остается ровной и неподвижной. Удерживайте напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. позвольте голове свободно повиснуть. Действие 14. -е. Левый кистевой упор. А теперь попытайтесь наклонить голову влево, в то же время мешая себе ладонью левой руки, которая будет создавать сопротивление и тянуть голову в противоположную сторону. При этом ваша голова остается ровной и неподвижной. Удерживайте напряжение 10 секунд, расслабьтесь. Действие 15. -е. Живот и промежность. Изо всех сил втяните в себя живот, будто бы защищаясь от внезапного удара, напрягите мышцы брюшного пресса и промежность, сведя ягодицы вместе. Расслабьтесь. Сфокусируйтесь на приятных ощущениях расслабления. Действие шестнадцатое. Стопы и голень. С силой сожмите пальцы ног, потяните стопы на себя и направьте их друг к другу, изобразив косолапость. Расслабьтесь. Отпустите напряжение. Действие семнадцатое. Бедра и ягодицы. Напрягите ягодицы и немного покачайтесь на них из стороны в сторону. Одновременно вытяните ноги под углом в 90 градусов и прочувствуйте возникшее напряжение бедер и ягодиц на протяжении очередных 10 секунд. Расслабьтесь. Почувствуйте приятное ощущение релаксации. Действие восемнадцатое. Нижняя часть тела. Сейчас вам нужно прочувствовать комплексное напряжение нижних конечностей. Одновременно напрягите косолапые стопы с согнутыми пальцами и бедра с ягодицами, вытянув ноги под прямым углом, а также напрягите мышцы живота и втяните в себя промежность. Удерживайте напряжение 10 секунд. Расслабьтесь. Действие 19. Верхняя часть тела. Вспомним ощущение напряжения в верхней части тела. Сожмите кисти рук в кулак, потяните их к внутренней части предплечий, напрягите мышцы плеч, приняв позу бодибилдера, сведите и опустите лопатки, напрягите мышцы спины, нахмурьте брови, зажмурьте глаза, наморщите нос, сожмите челюсти, широко улыбнитесь и оскальтесь, прижмите подбородок к груди и напрягите шею. Удерживайте напряжение в течение 10 секунд. Расслабьтесь. Почувствуйте приятное ощущение релаксации.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 Втяните в себя живот и промежность, напрягите ягодицы, сожмите пальцы ног, потяните стопы на себя и направьте их друг к другу, и вытяните ноги под прямым углом. Сохраняйте напряжение в течение 10 секунд. Расслабьтесь. Действие 21. Бодискан. Находясь в расслабленном состоянии, снова мысленно просканируйте тело от стоп до затылка и обратно на протяжении 3 минут. Насладитесь приятным ощущением расслабленности всего тела. Действие 22. Повторная релаксация. Если в результате проведенного бодискана вы почувствуете больше трех по-прежнему напряженных участков тела, то повторите упражнение целиком, начиная с первого шага, чтобы последовательно задействовать все группы мышц. Если напряженных участков оказалось три или меньше, проведите повторную релаксацию только для них. после чего снова мысленно просканируете тело. После того, как вы освоите нервномышечную релаксацию и запомните последовательность действий, у вас отпадет нужда каждый раз переслушивать представленный текст. Вы вполне сможете ограничиться краткими инструкциями, приведенными далее, а затем и вовсе обходиться без них. Действие первое. Бодискан. Одна минута. Действие второе. Кисти рук. 10 и 30 секунд. Действие третье. Кисти руки, предплечья. 10 и 30 секунд. Действие четвёртое. Кисти рук, предплечья и плечи. 10 и 30 секунд. Действие пятое. Кисти рук, предплечья, плечи и спина. 10 и 30 секунд. Действие шестое. Трапециевидная мышцы. 10 и 30 секунд. Действие седьмое. Верхняя часть лица, лоб и брови. 10 и 30 секунд. Действие восьмое. средняя часть лица глаза и нос десять и тридцать секунд действие дев нижняя часть лица челюсти губы и скулы десять и тридцать секунд действие десятое комплексное напряжение лица 10 и тридцать секунд действие 11 шея десять и тридцать секунд действие 12 задний кистевой упор для шеи 10 и тридцать секунд Действие 13. -е. Правый кистевой упор для шеи. 10 и 30 секунд. Действие 14. -е. Левый кистевой упор для шеи. 10 и 30 секунд. Действие 15. -е. Живот и промежность. 10 и 30 секунд. Действие 16. -е. Стопы и голень. 10 и 30 секунд. Действие 17. -е. Бедра и ягодицы. 10 и 30 секунд. Действие 18. -е. нижняя часть тела десять и тридцать секунд действие девятнадцать верхняя часть тела десять тридцать секунд действие двадцатьдтое комплексное напряжение тела десять и тридцать секунд действие двадцать первое бодискан 3 минуты действие двадцать второе повторная релаксация при необходимости вы также можете выполнять релаксацию ситуативно Если вы заметили напряжение в каком-либо участке тела в течение дня, вы всегда можете выполнить частичную и точечную релаксацию зажавшегося участка тела, в котором поселился спазм или зажим. Для этого напрягите этот участок в течение 10 секунд и сконцентрируйтесь на ощущении напряжения, после чего сбросьте напряжение, выдохните и скажите себе «Расслабься» или любое другое сигнальное слово. Возьмите за привычку в течение дня периодически сканировать тело на наличие напряжения, как вы делаете в первом действии полной релаксации, и тут же расслаблять обнаруженный зажавшийся участок тела. Как вариант, вы можете применять ситуативное комплексное напряжение, действия 18, 19 и 20, помимо полноценной релаксации, три раза в день. Когда вы начнете замечать, что в результате систематической практики нервномышечной релаксации достигли существенного расслабления и ваше тело практически не напряжено, вы можете сократить нервномышечную релаксацию и ежедневно выполнять только комплексное напряжение. Действия 18, 19 и 20 вместо полноценной процедуры релаксации. Ощутив эмоциональное и физическое напряжение по поводу грядущего стрессового события или даже непосредственно находясь в нем, вы можете применить сигнальную релаксацию, чтобы не допустить эскалации тревоги и гнева. Для этого достаточно осуществить три простых действия. Действие первое. Быстро просканируйте тело на наличие зажатых участков. Действие второе. Выполните серию из трех глубоких вдохов и выдохов, и на каждом выдохе проговорите про себя сигнальное слово. Действие третье. Произвольно расслабьте напряженные участки тела. Эти действия позволят вам мгновенно почувствовать глубокое мышечное расслабление и моментально снизить уровень стресса. Однако такой впечатляющий эффект достигается только за счет регулярного выполнения полноценной нервно-мышечной релаксации. Не переживайте, если иногда у вас не будет получаться расслабляться по сигналу сразу, ведь сигнальная релаксация — это навык, который можно развить, как и любой другой. Чем больше вы практикуетесь, тем сильнее совершенствуете навык релаксации. Когда вы научитесь быстро расслабляться по команде, просто произнеся про себя сигнальное слово, вы будете гораздо меньше нервничать, Переживать, суетиться и раздражаться во многих ситуациях, ранее воспринимавшихся вами как невыносимые, что позволит сконцентрироваться на решении конкретных задач и проблем, а не растрачивать силы и временно избыточные эмоции. А сейчас вы узнаете, о чем же свидетельствует мышечное напряжение в различных частях тела, а также наверняка узнаете себя. Приподнятые плечи – попытка защититься от нападающего. руки, подавленное желание ударить обидчика сжатые зубы нереализованное желание укусить обидчика а также подавленное из за страха осуждения желание расплакаться ватные ноги попытка устоять под натиском трудностей а также желание убежать от опасности и стремление все контролировать напряженное горло подавленное желание накричать на обидчика напряженная спина стремление быть готовым к опасностям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 Вы можете усилить эффективность дыхательных упражнений, если, дыша животом, будете вдыхать левой ноздрёй, зажимая правую пальцем, 1, и выдыхать правой ноздрёй, зажимая левую пальцем, 2, после чего вдыхать ей же, продолжая удерживать левую ноздрю пальцем, 3, и выдыхать левой ноздрёй при зажатой правой ноздре, 4. Повторите серию из четырёх счётов три раза, концентрируясь на дыхании и счёте, после чего снова вернитесь к вдохам через нос, и выдохом через рот. Действие седьмое. Дыхание с паузой. Три круга с изменением счета. Теперь начните дышать таким образом. Вдохните на 5 секунд, задержите дыхание на 5 секунд и выдохните на 5 секунд. При каждом последующем цикле вдох-пауза-выдох уменьшайте задержку дыхания на одну секунду и настолько же увеличивайте длительность выдоха. В результате второй цикл будет выглядеть так. Вдох 5 секунд, пауза 4 секунды, выдох 6 секунд. Следующий цикл изменяется аналогичным образом. Вдох 5 секунд, пауза 3 секунды, выдох 7 секунд. Продолжайте дышать таким образом до тех пор, пока выдох не удлинится до 10 секунд, а для паузы, соответственно, вовсе не останется времени. Повторите этот цикл три раза. Смотрите рисунок 18 в приложении. Дыхание животом может усиливать расслабление, достигнутое в ходе нервно-мышечной релаксации, поэтому после выполнения последней вы можете приступать к техникам дыхания. Вы вправе выполнять представленные ранее этапы дыхания отдельно друг от друга и в произвольном порядке. Возможно, вы захотите исключить ноздревое дыхание или еще что-то и просто дышать животом по несколько минут в день безо всякого счета. Но для удобства далее продублирована краткая последовательность дыхательных техник. Действие первое. Наблюдение за дыханием – 1 минута. Действие второе. Глубокое дыхание – 3 вдоха и выдоха. Действие третье. Дыхание животом – 5 минут. Действие четвертое. Дыхание на 4 – 3 минуты на 4 счета. Действие пятое. Квадрат дыхания – 3 минуты на 4 счета.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 Однако на первых порах важно дышать животом как минимум 5 минут за один раз, поскольку примерно за это время в организме восстанавливается баланс кислорода и углекислого газа. Постепенно вы можете увеличить продолжительность техник дыхания животом до 30 минут в день. При выполнении дыхательных техник на первых порах вы можете испытывать некоторый дискомфорт, связанный с усилением каких-то симптомов. Так у вас может немного закружиться голова, чуть быстрее забиться сердце и тому подобное.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 Большинство людей часто находятся не в реальности, а в своем мышлении, машинально оценивая и анализируя самих себя, других людей и мир в целом в ежедневном режиме, что способствует утрате чувства полноты жизни. Действительно, современный человек склонен жить мыслями о прошлом и будущем, тем самым утрачивая полноценный контакт с настоящим моментом, что приводит к негативным эмоциям подавленности и тревоги, и в целом к избыточному стрессу. постоянная мыслительная жвачка уводит человека в сожаление о прошлом и переживании о будущем несмотря на то что мы не можем ни изменить прошлое не узнать будущего неспроста стойки замечали что нет смысла в том чтобы стремиться к богатству и славе ведь настоящее кратковременно будущее сомнительно и только прошлое определенно но его уже не вернуть в этой связи важно учиться переноситься из прошлого и будущего в настоящий момент времени в момент здесь и сейчас только в котором и существует реальность. Для этого полезно практиковать техники осознанности. Итак, осознанность – практика безоценочного наблюдения и принятия настоящего момента времени, перекочевавшая в современную психотерапию из древневосточных учений. Практики осознанности учат жить в настоящем моменте времени путем безоценочного переживания текущего опыта. Техники осознанности – способствуют углублению понимания того, что любые наши негативные мысли и эмоции, неприятные симптомы и болезненные ощущения, приходящие. Осознанность позволяет отделить себя от собственных мыслей и занять по отношению к мыслям позицию независимого и любопытного наблюдателя, не борющегося с ними, но и не верящего им. Посредством осознанности вы учитесь относиться к мыслям просто как к мыслям, а не как к факту или непреложной истине. ведь если бы ваши мысли воплощались в реальности, то вас бы уже давно не было в живых. Говоря иначе, осознанность формирует менее серьезное отношение к негативным и тревожным мыслям и устраняет автоматическое восприятие таких мыслей как подлинного отражения действительности. Осознанность — не способ мышления и неумение подавлять мысли или эмоции, а лишь наблюдение за происходящим во внутреннем и внешнем мире, в настоящем моменте времени без всяких оценок, суждений, комментариев, критики, анализы, предсказываний, контроля и разделения на плохой и хороший. Осознанность – это осознанное познание мира и самопознание в моменте здесь и сейчас. Осознанность учит принимать реальность такой, какая она есть, и не путать ее с проекцией своих негативных или позитивных мыслей, поскольку если вы не принимаете вещи такими, какие они есть, вы стремитесь заставить их быть тем, чем они не являются, что и ведет к эмоциональным расстройствам. Если же вы осознанно подходите к своим мыслям, их власть над вами снижается, ведь они перестают быть необоснованно важными и значимыми. Более того, постепенно вырабатывается привычка жить, а не думать и испытывать удовольствие от элементарных вещей, не прилагая к этому никаких усилий, как в детстве. Практикуя техники осознанности, вы переходите из режима существования в режим жизни, осознанно слушая, смотря, осязая, обоняя, ощущая и наблюдая. Чтобы изменить отношение к тревожным мыслям и лишить их пугающей реалистичности, важно оставить борьбу и наблюдать со стороны, не отождествляясь с ними. Ведь дистанцирование от тревожных мыслей – важный ключ к победе над тревогой. Чувства подавленности и тревоги растворяются в настоящем моменте, ведь осознанность переключает внимание с внутреннего мира на внешний и переносит вас и ваше внимание из прошлого и будущего в настоящее. Будучи в тревоге, люди часто смешивают мысли и реальность, в то время как техники осознанности позволяют наблюдать за мыслями со стороны, не отождествляясь с ними, и полноценно контактировать с реальностью и погружаться в настоящий момент времени. Ежедневная практика осознанности добавит спокойствия даже в те моменты, когда вы не занимаетесь ей, позволит управлять нервным напряжением и гораздо легче справляться с жизненными проблемами. Регулярное выполнение техник осознанности поможет преодолеть избыточную тревогу и даже предотвратить ее возникновение в дальнейшем. Можно выделить три главные причины, по которым систематическое выполнение техник осознанности снижает избыточную тревогу и нивелирует ее различные проявления. Осознание. Полноценный контакт с реальностью всеми органами чувств ведет к ослаблению фокусировки на переживаниях и страхах. Принятие. Уменьшение оценочных суждений способствует восприятию тревожных мыслей всего лишь как мыслей, а не как отражение реальных угроз и опасностей. Жизнь настоящим. Концентрация внимания на настоящем моменте ведет к дистанцированию от мыслей о будущем, порождающим тревогу. Формирование навыков осознанности требует практики и времени, поэтому не стоит требовать от себя быстрых результатов. Главная цель состоит в том, чтобы постепенно перестать верить в привычные тревожные мысли и научиться лучше ощущать контакт с реальностью настоящего момента. Чем чаще вы практикуете техники осознанности, тем более устойчивыми становятся ваши навыки осознанного нахождения в моменте «здесь и сейчас». При этом важно понимать, что цель выполнения техник осознанности заключается не в достижении определенного конечного результата, а в умении отстраняться от мыслительной жвачки и постоянной болтовни мыслей за счет осознанного переключения на настоящий момент времени. Вы можете выполнять техники осознанности не столько для преодоления тревоги, сколько для выработки новых полезных навыков и делать это в течение всей жизни. Конечно, постоянно находиться в моменте «здесь и сейчас» не получится ни у одного человека, однако регулярная практика осознанности позволит вам отделить себя от своих мыслей и выплюнуть мыслительную жвачку из стереотипных и автоматизированных мыслей. Можно выделить три основные практики, направленные на безоценочное восприятие различных элементов внешней и внутренней реальности. Так, техника «здесь и сейчас» позволяет учиться безоценочно слушать, ощущать и видеть. Упражнение «Тишина» – безоценочно наблюдать за своими мыслями, а «Бодискан» – фокусироваться на внутренних ощущениях. Смотрите рисунок 19 в приложении к аудиокниге. Перейдем к непосредственному изучению практик осознанности, которые вы можете выполнить прямо сейчас. Далее раскрывается своего рода алгоритм действий, которые вы, конечно, можете выполнять отдельно и независимо друг от друга. Тем не менее, последовательность действий разбита на блоки, соответствующая ранее описанным упражнениям. Действие первое. Слух. Одна минута. Удобно расположитесь. Закройте глаза. Начните безоценочно концентрироваться на окружающих звуках, стараясь не называть «ветер шумит», «соседи ругаются», «часы тикают» и не оценивать их «мерзкий», «ужасный», «неприятный». Не разделяйте звуки на уместные и неуместные, громкие или тихие. Ваша задача просто вслушиваться в звуковое пространство тишины, на фоне которой раздаются различные звуки. Не рассуждайте о том, что слышите, и просто слушайте так, словно умеете только слушать и ничего больше. Задействуйте осознанный слух для начала на протяжении одной минуты. Действие второе. Внешние ощущения. Одна минута. Теперь начните фокусироваться на своих телесных ощущениях, которые возникают при соприкосновении разных частей вашего тела с теми или иными предметами. Сосредоточивайтесь именно на своих ощущениях, а не на представлениях о том, как, например, спина касается спинки кресла и ноги упираются в пол. В последнем случае вы будете выпадать из безоценочного чувствования. Ваша задача состоит в том, чтобы просто ощущать свое тело и как бы стать своими внешними ощущениями. Не рассуждайте о том, что чувствуете, а просто ощущайте так, будто умеете только ощущать и ничего больше. Применяйте осознанные ощущения, одну минуту. Действие третье. Зрение. Одна минута. Откройте глаза и начните безоценочно наблюдать за тем, что находится у вас перед глазами. Старайтесь не фокусироваться на конкретных предметах, а воспринимать единое зрительное пространство. Обращайте внимание на цвет и форму предметов, но избегайте их названий – лампа, шторы, чайник и оценок – старый, сломанный, грязный. Не рассуждайте о том, что видите, и просто смотрите так, словно умеете только видеть ничего больше. В противном случае вы будете переноситься из настоящего момента в прошлое или будущее. Используйте осознанное зрение в течение хотя бы одной минуты. Нота Бене. При выполнении этой техники вы поначалу будете отвлекаться на возникающие мысли и образы. В этом случае следует просто заметить это и вернуться к выполнению практики. Действие четвертое. Мысли. Пять минут. Удобно сядьте или лягте в спокойном и тихом месте и закройте глаза. Сфокусируйтесь на медленном и глубоком дыхании. Начните просто наблюдать за своими мыслями, стараясь их не оценивать. Займите позицию независимого, но любопытного наблюдателя за своими мыслями и не отождествляйтесь с ними. Вы просто наблюдаете за тем, как мысли приходят и уходят, замечая их, а затем отпуская. Помните о том, что мысли — это всего-навсего мысли, в которые не обязательно верить. Отпустите борьбу, контроль, анализ, суждения и оценки. Признавайте свои мысли, и безоценочно наблюдайте за тем, как они возникают и исчезают. По мере выполнения упражнения, время безмысленных промежутков будет постепенно увеличиваться. Вы можете начать выполнение этой техники с пяти минут, постепенно увеличивая длительность практики. Нотабене. При выполнении этой техники вас будет уносить в мир фантазий, планов и переживаний. Ведь чем сильнее ваше эмоциональное напряжение, тем больше мыслей у вас в голове. Если мысли унесли вас, не ругайте себя, просто снова начните безоценочно наблюдать за мыслями. Если вы все же часто отвлекаетесь и не можете сосредоточиться, помогите себе вопросом «какова моя следующая мысль?». Вы заметите, что после постановки данного вопроса мысли на время куда-то исчезнут. Помните, что вам не нужно отвечать на появляющиеся мысли или как-то комментировать их. Просто наблюдайте за тем, как они приходят и уходят. Действие 5 Внутренние ощущения. Пять минут. Удобно сядьте, лягте, закройте глаза и сфокусируйтесь на дыхании. Начните направлять свое внутреннее внимание поочередно на различные участки тела. На первых порах вы можете представлять, словно перекатываете воображаемый шарик от одной части тела к другой. В участках тела, на которых вы концентрируетесь, будут возникать приятные ощущения покалывания, пульсирования, тяжести, тепла. Именно на этих внутренних ощущениях вам и следует безоценочно сосредоточиваться, осознавая то, что происходит в данный момент в том участке тела, на который направлено внимание. Вы можете начать, например, с безоценочного концентрирования на пальцах ног, постепенно продвигаясь вверх к икрам, голеням, коленям, бёдрам, пояснице, животу, спине, груди, плечам, пальцам обеих рук. горлу, шее лицу и макушке, после чего проделать обратную процедуру, спустившись с головы до ног. Почувствовав ощущение в одном участке, плавно переходите к сканированию следующего. После того, как вы прошлись по каждому участку тела, некоторое время посвятите целостному ощущению всего тела. Со временем вы можете переходить к более детальному сканированию тела, мысленно разделяя его на более мелкие участки. Длительность упражнения не ограничена, Но обычно составляет несколько минут. При появлении посторонних мыслей признайте их и плавно вернитесь к сканированию того участка тела, на котором вы остановились. Может случиться так, что вы заснете, не успев закончить практику. В этом нет ничего страшного. Бодискан часто применяется при бессоннице и обычно выполняется перед сном. В кратком формате ранее описанная условная последовательность практик осознанности выглядит следующим образом. Напомним, что вы можете выполнять эти действия отдельно друг от друга в разное время. Смотрите рисунок 20 в приложении к данной аудиокниге. Действие первое Слух. Безоценочное фокусирование на звуках — одна минута. Действие 2. Внешние ощущения. Безоценочная фокусировка на ощущениях — одна минута. Действие третье Зрение. Безоценочное наблюдение за предметами – одна минута. Действие четвертое – мысли, тишина. Безоценочное наблюдение за своими мыслями – пять минут. Действие пятое – внутренние ощущения, бодискан. Безоценочное сканирование тела, внутренних телесных ощущений – пять минут. Вы можете начать выполнение практик осознанности с нескольких минут в день, постепенно увеличивая длительность подходов. Со временем усложняйте себе задачу, безоценочно фокусируя свое внимание сразу на нескольких элементах внешней и внутренней реальности и тем самым одновременно задействуя несколько каналов восприятия — слуховой, зрительный и сенситивный. Но к этой вариации упражнения следует переходить не менее чем через неделю систематической практики безоценочного наблюдения за отдельными элементами реальности. Говоря иначе, Со временем вы можете попробовать в течение одной минуты одновременно безоценочно воспринимать звуки и ощущения, затем совместить зрительный и аудиальные каналы восприятия на протяжении одной минуты, а затем минуту смотреть и чувствовать. Еще через некоторое время практики такого попарного задействования разных каналов восприятия вы можете пробовать объединять все три сферы восприятия — одновременно видеть, слышать и ощущать. Конечно, у вас не получится задействовать все три канала восприятия одновременно, по крайней мере сразу. Однако регулярная практика осознанности позволит вам с каждым разом все лучше контактировать с настоящим моментом времени, а значит и с реальностью. Помните о том, что всякий раз, когда вы выполняете ту или иную технику осознанности, вы формируете новые нейронные связи. Помимо регулярного выполнения техник осознанности, скажем, утром и вечером, Вы также можете выполнять их, что называется, по ходу пьесы, в течение дня, когда будете о них вспоминать. Во время прогулки, вспомнив об осознанности, начните безоценочно фокусироваться на движениях своего тела, сокращениях мышц, соприкосновении стоп с землей, звуках шагов, дуновении ветра, аромате воздуха, пении птиц, проходящих мимо людях. Также попробуйте более осознанно пить воду и принимать пищу сосредоточиваясь на ее вкусе на процессах глотания или жевания начните более осознанно слушать музыку смотреть картины ощущать запахи воспринимать текстуры предметов наблюдать за другими людьми и так далее подключайте осознанность и в бытовых делах осознанно принимайте душ мойте посуду чистите зубы вытирайте пыль гладьте одежду читайте книгу и так далее. Кстати, важным элементом осознанности является практика наблюдения за своим дыханием, уже описанное нами ранее. Одним словом, старайтесь фокусироваться на всех пяти чувствах при выполнении ежедневных дел, и вы обнаружите, что даже повседневные рутинные занятия могут приносить удовольствие. При возникновении посторонних мыслей просто отметьте их появление и вернитесь к осознанному выполнению текущего занятия. вы также можете попробовать выполнять какие то дела так словно вы совершаете их в первый раз или гуляя по городу воспринимать все окружающее так будто вы видите слышите и чувствуете все это впервые в жизни это удивительное и странное ощущение вы начнете замечать то на что раньше не обращали абсолютно никакого внимания хотя сотни раз с этим сталкивались используйте любой свободный момент чтобы попрактиковать осознанность как и дыхание Вы можете сделать осознанность тайной игрой во время поездок на автобусе, ожидания в очереди, прогулки, словом, в любом удобном и даже неудобном месте. Смотрите рисунок 21 в приложении к данной аудиокниге. С течением времени вы можете постепенно увеличивать длительность выполнения техник осознанности и частоту подходов. Начните с ежедневного выполнения техники здесь и сейчас, Слух, внешние ощущения и зрение по 3 минуты утром и вечером, а также практик тишина 5 минут в день и бодискан. Бодискан вы можете выполнять перед сном, уже находясь в постели. Также возможен и такой вариант, когда вы выполняете все пять представленных действий за один раз два раза в день, например, утром и вечером. Выбор за вами. Главное – практика. Постепенно вы начнете замечать, что ваша способность оставаться в настоящем моменте времени совершенствуется и укореняется, и что периоды безмыслия между отвлечениями раз от раза увеличиваются. Помимо этого, вы удивитесь тому, что кажущееся колоссальное разнообразие мыслей на самом деле сводится к ограниченному набору стереотипных размышлений. Но самое важное, вы поймете, что способны выбирать, о чем думать, вместо того, чтобы верить всем своим автоматическим мыслям. Через два месяца регулярной практики вы научитесь достигать состояния осознанности без особых усилий, лишь сфокусировавшись на безоценочном восприятии, а желание практиковать осознанность большее количество времени в день усилится само по себе. Помимо этого, вы станете чаще спонтанно проявлять осознанность в повседневной жизни. Тем не менее, на первых порах во время выполнения практики осознанности вам может срочно захотеться заняться чем-то полезным, и не тратить время попусту. Хотя тратите время зря и бесполезно вы только тогда, когда зажевываете себя своими автоматическими негативными мыслями. Вы можете просто принимать мысли о том, что вам нужно срочно что-то делать, и не тратить время понапрасну. Поначалу вы будете отвлекаться на всплывающие мысли и образы или на внешние факторы. Это нормально, ведь суть техник осознанности не в том, чтобы устранить мысли или натренировать внимание. а в том, чтобы замечать моменты отвлечения и возвращаться в реальность настоящего момента. Не морочьте себе голову требованиями не допускать ни одной мысли во время выполнения упражнений. Относитесь к осознанности проще. Если вы заметили, что отвлеклись, поблагодарите себя за то, что осознали это отвлечение, ведь отвлечение – это ваш помощник на пути развития навыков осознанности и неотъемлемый элемент практики, а не препятствия. Аккуратно вернитесь к безоценочному восприятию настоящего, просто отпустив пришедшие мысли. По завершении любой из представленных практик осознанности поблагодарите себя за то, что нашли время на выполнение упражнения и обязательно спросите себя, а что для меня сейчас на самом деле важно? Таким образом, систематическая практика осознанности позволит вам лучше справляться с острыми и хроническими стрессами, различными негативными эмоциями, навязчивыми воспоминаниями и даже хроническими болями. Осознанность благотворно влияет на нормализацию сердечного ритма и артериального давления, часто применяется при головных болях напряжения и мигренях. Со временем вы станете более спокойным, уравновешенным, сосредоточенным, внимательным, стрессоустойчивым и уверенным в себе. Однако для этого важно попрактиковать данные техники в спокойном состоянии по несколько минут в день на протяжении нескольких недель. Также важно упомянуть о том, что в отличие от различного рода медитаций, техники осознанности не имеют под собой религиозные подоплеки и не преследуют цели достижения какого-то особого состояния. Вам нужно просто безоценочно наблюдать за разными элементами внешней или внутренней реальности, концентрируясь на процессе безоценочного осознавания. Благодаря регулярному выполнению практик осознанности вы поймете и почувствуете, что нет никакой необходимости в стремлении к идеальному налаживанию всех дел для того, чтобы, наконец, начать жить полноценно. Со временем вы осознаете, что полноценная жизнь находится в настоящем моменте, а не в грезах о будущем или сожалениях о прошлом. Стоит просто обратить внимание на то, что происходит сейчас и осознать текущее мгновение. Однако современный человек привык спешить, ведь ему нужно столько всего успеть. Ведь если не успевать все успевать, то не быть ему воплощением успешного успеха. Как же тут не затревожишься? Особенно если сроки горят, начальник требует, да и я должен кровь из носу во что бы то ни стало. Про таких людей Вяземский писал «И жить торопится, и чувствовать спешит». Но что же заставляет современных людей все больше спешить и, как следствие, все чаще тревожиться? Во-первых, вера во внутренние требования и перфекционизм. Ведь чем сильнее вы от себя требуете, тем более катастрофически вами воспринимаются даже незначительные отклонения от графика или нормы. Во-вторых, сама спешка. Не зря американский философ Уильям Джеймс говорил «Ошибочно думать, что я бегу, потому что боюсь». правильнее было бы говорить я боюсь потому что бегу действительно с одной стороны тревога и суета это следствие разогнавшихся автоматических мыслей но с другой тревога и суета делают мысли более быстрыми и тревожными и тогда вы начинаете тараторить как заведенный имитации из стороны в сторону от чего тревожитесь еще сильнее но неспроста амархаям заметил кто понял жизнь тот больше не спешит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 Беспокойство, как навязчивое и неконтролируемое обдумывание потенциальных болезней и способов их предотвращения, во многом является способом блокирования тревоги. Действительно, беспокойство зачастую неосознанно используется вами как способ бегства от тревоги в сферу мыслительной жвачки, как своего рода анестезия для чувства тревоги. Вы не разрешаете себе испытывать тревогу даже тогда, когда она уместна? и полагаете, что болеть соматически гораздо более приемлемо, чем иметь эмоциональные проблемы. Иными словами, чтобы избавиться от тревоги, вы начинаете беспокоиться, то есть размышлять, о том, чем вы можете быть больны или заболеть, что, напротив, лишь усиливает тревогу. В этой связи беспокойство, как заезженная пластинка мыслей о самых разных ужасных и невыносимых болезнях, выступает для вас когнитивным избеганием, поскольку позволяет вам на какое-то время избегать самого чувства тревоги. Смотрите рисунок 22 в приложении. Вы также можете считать, что должны думать и понимать, как вы себя чувствуете, однако вам гораздо полезнее принимать и проживать любые испытываемые вами чувства и эмоции, в том числе и тревогу. Запомните, чем большую тревогу вы испытываете, тем больше вы беспокоитесь. Но чем больше вы беспокоитесь, тем большую тревогу вы испытываете. В этом и состоит порочный круг бегства от тревоги. Смотрите рисунок 23 в приложении. В этой связи вам следует учиться принимать свою тревогу и разрешать себе тревожиться, ведь борьба с тревогой — сопротивление ей. Попытка ее подавить, избавиться, спрятаться и отвлечься от нее только взращивают тревогу, словно тушение костра бензином.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 или что теперь вам нужно сдаться и не пытаться постепенно снижать ее избыточный уровень. Ваша цель – позволять тревоге снижаться естественным образом, давать ей время прогорать, словно дровам в печке, не пытаясь контролировать и ускорять сам процесс горения. Разрешите себе тревожиться и воспринимайте тревогу как рядовое событие, которое никак не влияет на выполнение запланированных вами приятных или полезных дел. Скользите по своей тревоге, словно коньками по льду. При этом важно понимать, что принятие не подразумевает каких бы то ни было активных действий по избавлению от тревоги. Вам нужно учиться ничего не делать с тревогой, будто руководствуясь даосским принципом недеяния, увей. Иногда люди говорят, я вроде бы принимаю тревогу, но она все равно не проходит. В этом случае принятие используется как средство борьбы с тревогой. Не боритесь с тревогой. и в то же время не требуйте от себя немедленного принятия. Пусть тревога пока просто будет. При каждом появлении тревоги безоценочно и беспристрастно наблюдайте за ней, педантично и сухо описывая про себя все, что чувствуете. Какие симптомы вы испытываете? Насколько сильно они выражены? Где они располагаются и как они меняются? Сыграйте роль равнодушного статиста, который всего лишь описывает в своем скучном протоколе возникающие ощущения, но не контролирует, не оценивает их и не предсказывает, к чему они могут привести. Ваша цель — наблюдать и описывать все, что вы замечаете, и не пытаться ничего изменить. Отстраненно и безучастно наблюдайте за периодическими усилениями и ослаблением ощущений и эмоций, словно вы стоите в стороне и без инициативно рассматриваете их издалека. Не пытайтесь задавать вопросы, начинающиеся со слов «когда», «почему», «зачем», «за что».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 Слегка приподняв бровь, вы можете сказать ей, «Ты еще здесь? Ну ладно, так и быть, оставайся сколько хочешь. Ты не помешаешь мне продолжать жить и выполнять интересные дела». Вы также можете представлять, что ваша тревога — это избалованный и непослушный ребенок. И каждый раз, когда вы пытаетесь от него отвлечься или утихомирить его, вы даете ему вкусную, но незаслуженную конфету, которую он от вас и ждет.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 и тогда со временем он поймет, что сладостей ему не видать, как бы он ни старался вывести вас из себя. Еще один вариант принятия тревоги – воспринимать ее как неуклюжего пьяного гостя, с которым следует быть вежливым и которого стоит просто переждать. Позвольте этому гостю находиться в квартире вашего организма. Пусть он хозяйничает и делает все, что захочет. Ведь попытки объяснить пьяному человеку, что он не прав редко оказываются действенными. Возможен и такой вариант принятия тревоги как дружба, который позволит вам сменить гнев на милость по отношению к своей тревоге. Дружите со своей тревогой. Дайте ей смешное прозвище, например, «Тревожечка», и чаще приглашайте ее к себе в гости в любое удобное для нее время и в самое неудобное время для вас. При появлении «Тревожечки» любезно пригласите ее за стол и попейте с ней чая как со старой подругой, жалующейся на нелегкую жизнь.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 Тот же самый подход вы можете использовать в отношении своих беспокойных ипохондрических мыслей. Чем больше вы пытаетесь избавиться от навязчивых мыслей о болезнях, тем больше они вас захватывают, поскольку попытки контролировать, избегать или подавлять нежелательные мысли подчинены основному правилу «У меня не должно быть этих мыслей, ведь они неприемлемы и означают нечто ужасное». Когда вы пытаетесь предотвратить, устраните проконтролировать беспокойную мысль о возможности или наличии у вас серьезного заболевания вы непроизвольно уделяете ей еще больше внимания. говоря иначе, если вы расцениваете свои беспокойные мысли как недопустимые, вы тем самым лишь усиливаете свои страхи по поводу того, что они могут у вас появиться. Итак попытки контроля борьбы, отвлечения избегания, которое вы предпринимаете в отношении своих ипохондрических мыслей, лишь усиливают страх этих мыслей. Поэтому главным ключом к свободе от такого рода мыслей является их принятие. При каждом появлении ипохондрических мыслей позволяйте им быть и разрешайте им проплывать в вашем сознании, не пытаясь их изменить, подавить или ускорить. Пусть будет, что будет. Напоминайте себе, что мысли – это всего лишь мысли, и что они не отображают реальных опасностей. Беспокойные мысли остановить нельзя, Их можно только принять. А попытки не думать о них и просить у других утешений и подтверждения, что они не опасны, напротив, подкрепляют страх и усиливают непринятие ипохондрических мыслей и образов, а значит и борьбу с ними. Помните, что главная проблема состоит не в самих мыслях, а в отношении к ним. Поэтому просто позвольте им проплывать в вашем сознании и наблюдайте за ними будто со стороны, как независимый и непредвзятый зритель. Мысли приходят и уходят, и никак не влияют на реальность, поэтому займите позицию наблюдателя и оставьте попытки борьбы со своими мыслями о заболеваниях. Не стоит слепо верить в то, что внушает вам ваш беспокоящийся разум. Относитесь к кипохондрическим мыслям всего лишь как к ничего не значащему фоновому шуму за окном, с которым вам ничего не нужно делать. Воспринимайте их как неисправную сигнализацию автомобиля или как помехи на радио, Если вы не будете обращать внимание на эти звуки, они со временем станут для вас более тихими. Заметьте, что сами звуки и шум никуда не исчезают. Просто вы перестаете на них реагировать, и они становятся для вас менее значимыми. Ваша цель — позволить любым неприятным мыслям присутствовать в вашей голове в фоновом режиме, разрешить им быть как фоновому шуму и продолжать заниматься полезными или важными для вас делами. Возникновение ипохондрических мыслей – не повод вовлекаться в них и бросать выполнение запланированных вами дел. Напротив, при появлении тех или иных беспокойных мыслей вежливо поприветствуйте их и пригласите их к совместному выполнению дел, которыми вы занимались или которые хотели начать делать. Принимая свои ипохондрические мысли и разрешая им быть в качестве фона, продолжайте выполнять дела, полностью сосредоточиваясь на процессе и на том, что вы видите и слышите, а также на своих ощущениях. Позвольте своему мозгу естественным образом обратиться к более нейтральным мыслям и образам. Ваша цель – позволить быть любым мыслям во время выполнения дел и не вовлекаться в эти мысли так же, как водителю троллейбуса не обязательно отвлекаться на пассажиров. Ваша задача – позволить любым неприятным мыслям присутствовать в вашей голове в фоновом режиме и продолжать заниматься полезными или важными для вас делами. Помните, что вы можете даже сильно беспокоиться о своем здоровье, но при этом продолжать делать то, что запланировали, не прибегая к тем или иным вариантам защитного поведения. Тревога, вызываемая ипохондрическими мыслями, будто помещает вас в центр мира и заставляет верить, что ваша проблема уникальна, что вы способны влиять на все события и что в ваших силах контролировать любые будущие результаты. В моменты захлестывающих ипохондрических переживаний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 вы можете полагать, что ваши текущие проблемы и тревожное состояние не закончатся никогда. Но так происходит только потому, что в такие беспокойные периоды вы забываете о том, насколько изменчивы и приходящие ваши мысли, эмоции и переживания. В следующий раз, когда вы почувствуете беспокойство, попробуйте подумать о том, какие еще события могут случиться завтра, на следующей неделе, через месяц, через полгода, через год и через пять лет.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 Все представленные варианты отражают главную цель – принятие тревожных чувств и мыслей, а значит, отказ от бесплодных стратегий борьбы, избегания и гиперконтроля. Важно применять эти способы не с целью избавления от тревоги, а ради желания почувствовать себя по-новому, хотя на первых порах вы, вероятно, будете использовать эти варианты принятия для борьбы с тревогой, что вполне нормально, ведь навыки принятия развиваются постепенно. Не стоит набрасываться на одновременное воплощение всех этих способов в реальности. Так вы рискуете продолжить борьбу. Лучше попрактикуйте эти способы по отдельности, и тогда со временем сможете выбрать подходящий для вас способ совладания с тревогой. Запомните, данные способы направлены не на совершение каких-либо особых действий, а, напротив, на устранение лишних действий в виде борьбы, избегания и гиперконтроля, которые только подпитывают вашу тревогу.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 вы можете отстранно и безучастно наблюдать за периодическим усилением и ослаблением своих мыслей ощущений и эмоций будто бы вы стоите в стороне и без инициативно рассматриваете их издалека итак важно запомнить сопротивление и противостояние тревоги борьба с ней попытка ее подавить стремление избавиться спрятаться и отвлечься от тревоги делают ее сильнее Возможно, вам будет легче принять свою тревогу, если вы поймете, что любые негативные эмоции, и в том числе тревога, это прежде всего возможность осознать свои ценности и потребности, поскольку тревога указывает на то, что для вас значимо, а также на ваши замечательные личностные качества, скажем, для вас может представлять большую ценность свое здоровье и благополучие близких. Следует заметить, что тревога поддерживается требованиями ее скорейшего исчезновения, которые возникают в связи с искаженными представлениями о том, что тревога невыносима. Иррациональные убеждения о непереносимости тревоги, а также альтернативные им более гибкие и рациональные убеждения, представлены далее. Я не в силах пережить это мучительное чувство тревоги. Я много раз проживал тревогу, и худшее, что случалось, это просто дискомфорт. Мне нужно избегать любого эмоционального дискомфорта. Избегание тревоги лишь увеличивает количество негативных эмоций в моей жизни. Тревога будет бесконечной, если я не сделаю все, чтобы от нее избавиться. Тревога имеет естественную тенденцию снижаться, а борьба только усиливает ее. Обращение за помощью поможет мне избавиться от тревоги. Обращение за помощью только усиливает мои страхи в долгосрочной перспективе. Тревога хуже, чем переживание физической или душевной боли. Тревога всего лишь нервное возбуждение, пусть и неприятное, но точно выносимое. Мне нужно избегать пугающих ситуаций, чтобы предотвратить тревогу. Полезнее дольше оставаться в пугающей ситуации, чтобы ощутить, что она безопасна. Таблетка 10. Принимайте неопределенность. Ваши автоматически возникающие катастрофические мысли о том, что у вас есть какая-то опасная болезнь, являются следствием ваших иррациональных убеждений о том, что у вас никогда не должно быть неприятных телесных симптомов, и что ваше самочувствие и состояние всегда должны быть идеальными или, по крайней мере, хорошими. Чем сильнее вы верите в эти иррациональные убеждения и перфекционистские стандарты здоровья, тем чаще вы будете интерпретировать нормальные физиологические проявления здорового функционирования организма – шишечки, пятнышки, родинки, головные боли, учащенное сердцебиение и так далее – как признаки серьезной болезни, и тем чаще вы будете находить у себя неизлечимые заболевания. Говоря иначе, чем выше и идеальней ваша собственная норма здоровья, тем сильнее вы катастрофизируете любые отклонения от этой завышенной нормы и трактуете любое несовершенство, как свидетельство или предвестник опасного заболевания. Поймите, что здоровье любого человека не идеально, и что телесные симптомы могут быть проявлением этого неидеального здоровья. Чаще концентрируйтесь на том, что у вас не болит, какая часть тела вас не беспокоит, и что не вызывает у вас сомнений и опасений. В конце концов, представьте себя абсолютно здоровым, вместо того, чтобы выискивать у себя болезни. Ваши частые и настойчивые хождения по врачам и даже по биоэнерготерапевтам обусловлены тем, что вы требуете стопроцентных гарантий в отношении собственного здоровья. Безусловно, само по себе желание иметь железобетонные гарантии в отношении здоровья понятно, но, к сожалению, недостижимо, потому что гарантий на этой планете нет, не было и никогда не будет. Поэтому вместо того, чтобы требовать недостижимых гарантий, Лучше подумайте о последствиях, к которым приводят эти требования и маниакальное стремление к идеальному здоровью, и спросите себя, готов ли я жить под круглосуточным медицинским наблюдением. Стоит ли мое требование недостижимых гарантий моих финансовых, временных и моральных затрат и таких сильных переживаний? Точно ли я знаю, что не умру даже в присутствии врача? Готов ли я жертвовать качеством своей жизни, чтобы в итоге так и не устранить минимальные шансы катастрофического исхода? Итак, только вы можете решать, насколько вкладываться в ту или иную степень безопасности. Однако следует понимать, что стопроцентной безопасности и железобетонных гарантий не существует, независимо от того, сколько вы готовы за это заплатить, и денег, и силы, времени, и ресурсов. Как мы уже замечали, ваша избыточная бдительность к своему организму и излишнее обследования связаны с перфекционистскими стандартами в отношении своего здоровья, а также с вытекающей из этих жестких требований презумпцией виновности. Пока я не докажу себе, что я абсолютно здоров, я буду считать, что я смертельно болен. Насколько вы не обследовали, например, сосуды, вы все равно не сможете обследовать их все. Поскольку все равно где-то останется какой-то мельчайший сосудик, до которого не доберется даже современное медицинское оборудование, и вам придется принимать неопределенность и отсутствие гарантий в отношении своего здоровья. Признайте, что даже самый бдительный в мире человек не способен проконтролировать все потенциальные болезни и выявить их на ранней стадии. В этом отношении вам будет полезнее действовать не как сверхбдительный, а как рациональный человек, регулярно проходящий профилактические медицинские осмотры, и обращающийся к врачу в случае реальной необходимости, а не при каждом появлении беспокойных мыслей. Вместо требования недостижимых гарантий в отношении своего здоровья, лучше обратите внимание на уровень своей ежедневной физической активности, систематизируйте свои медицинские документы и начните осознанно отказываться от вредных привычек. Конечно, такой рациональный подход не гарантирует отсутствие заболеваний. однако приводит вас к большему спокойствию в отношении своего здоровья. Ведь даже в случае обнаружения какого-то заболевания вы можете признать, что сделали все, что было в ваших силах, а не растрачивали свои ресурсы понапрасну на поиск несуществующих гарантий, тем самым только снижая качество своей жизни и усиливая тревогу. Если вы хотите избавиться от своих ипохондрических переживаний, вам придется подвергать критике требования из серии я должен быть уверен в собственном здоровье на сто процентов, а иначе могу горько пожалеть об этом. Поэтому при возникновении очередных ипохондрических мыслей чаще спрашивайте себя о том, как бы на вашем месте поступил рациональный человек. Не отождествляйте возможности вероятность. Возможно все. Но какова вероятность тех или иных заболеваний, о которых вы беспокоитесь? Определить вероятность наличия у вас того или иного заболевания можно посредством анализа статистических данных. Сколько процентов людей периодически ощущают боли в груди и в скольких процентах случаев эта боль оказывается признаком инфаркта? Сколько раз у вас болела голова и сколько раз у вас был диагностирован рак головного мозга? Ваши ипохондрические переживания – это попытка снизить или устранить неопределенность в отношении своего здоровья в будущем, средством настойчивого обдумывания идеальных способов предотвращения возможных болезней, что приводит только к усилению чувства неопределенности и неконтролируемости. При этом вы отвергаете любые найденные вами решения, поскольку они не гарантируют безопасности и определенности в отношении здоровья, и снова начинаете беспокойные поиски лучшего и надежного решения путем постоянной мыслительной жвачки о возможных болезнях, с которыми вы гипотетически можете столкнуться. Вы переживаете и пережевываете свои мысли о различных заболеваниях, потому что требуете определенности в отношении здоровья, однако не можете ее получить, в силу чего забегаете вперед реальности и выбираете самый худший вариант развития событий. Прогнозируя самые худшие сценарии и представляя себе все самые ужасные болезни, которыми можете заболеть, вы пытаетесь уменьшить степень неопределенности, но в итоге не получаете требуемого контроля над ситуацией. из-за чего переживаете еще больше. Таким образом, чем больше вы пытаетесь контролировать, тем острее вы чувствуете невозможность контролировать и тем сильнее беспокоитесь и переживаете. Помимо этого, вы можете быть убеждены в том, что чем выше уровень неопределенности в отношении здоровья, тем больше вероятность появления у вас той или иной болезни. В этой связи вы скорее предпочтете точное знание о том, что вы чем-то заболеете, чем жизнь в неопределенности, неизвестности и неуверенности. Вы беспокоитесь о своем здоровье, потому что хотите узнать будущее и предсказать, что может пойти не так, чтобы устранить или максимально снизить труднопереносимую неопределенность. Ваше беспокойство – это попытки достичь гарантий в будущем и снизить уровень неопределенности и неизвестности. Но чем больше вы пытаетесь устранить неопределенность и достичь гарантий, тем более беспомощным и обеспокоенным вы себя чувствуете, ведь любые попытки точного знания будущего обречены на провал, потому как будущее непознаваемо. Как уже было сказано ранее, вы также можете прибегать к поискам заверений у родных и близких в том, что все будет хорошо, или что не случится ничего плохого, однако это не дает никаких результатов, поскольку другие люди обладают ровно такой же способностью предсказывать будущее, как и вы. Точно узнать, что случится в будущем, возможно только одним способом. просто дождаться наступления тех или иных событий. Поймите, что даже если бы вы могли волшебным образом узнать, что произойдет в будущем, например, вы узнали бы, что чем-нибудь заболеете, вы все равно бы ничего не смогли изменить, поскольку будущее наступит вне зависимости от того, беспокоитесь войнём или нет. Пытаясь вычеркнуть из своей жизни любую неопределенность и достичь гарантий в будущем, вы только усиливаете свое беспокойство. Ведь определенности и гарантий на нашей планете, в том числе и в отношении здоровья, нет и не предвидится. Поэтому если вы выбираете беспокоиться о любых гипотетически возможных негативных результатах, вы будете вынуждены переживать постоянно и практически обо всех заболеваниях, но все равно будете упускать из виду миллионы таких же теоретически возможных болезней. Конечно, вы всегда можете оказаться тем самым злосчастным исключением из правила, Но стоит ли этот мизерный шанс постоянных беспокойств и переживаний? Посему принятие неопределенностей и разумных рисков – один из важнейших способов преодоления избыточного и неоправданного беспокойства о собственном здоровье. Помните, что в жизни есть только одна гарантия. Это гарантия смерти. И осознание этого факта позволит вам не цепляться за недостижимые гарантии, а качественно проживать каждый день жизни, принимая существующие ограничения, неопределенность и риски. «С теорией мы разобрались, но как все-таки учиться принимать неопределенность?» – спросите вы, утомившись нашим долгим грузинским тостом о беспокойстве. Отвечаем. «При возникновении ипохондрических мыслей вы можете повторять их про себя, например, сто раз подряд, как заезженная пластинка». Например, «это может быть симптом рака», «это может быть симптом рака», «это может быть симптом рака» и так далее. Вы также можете повторять про себя такие фразы «я ничего не могу знать наверняка», «у меня нет гарантий в отношении здоровья», «я в любой момент могу заболеть чем-то страшным» и тому подобное. Повторяйте беспокоящие вас мысли осознанно, не отвлекаясь на посторонние вещи, до тех пор, пока они вам не наскучат. Ваша тревога сначала может усилиться, но затем постепенно пойдет на спад. Если же сотни повторений этих мыслей окажутся недостаточным для существенного снижения тревоги, повторяйте их до тех пор, пока тревога не ослабнет хотя бы наполовину от изначального уровня. Кроме использования этой техники, вы в свободное время можете подумать о том, какое количество решений вы ежедневно принимаете в условиях тотальной неопределенности, и спросить себя, почему же я принимаю неопределенности и риски в одних сферах, но в то же время считаю их невыносимыми и недопустимыми в других. Если вы относитесь к числу людей, которые требуют гарантий и определенности в будущем, вам будет полезно прояснить для себя преимущества и недостатки принятия разумных рисков и неопределенности, занеся плюсы и минусы в соответствующую таблицу. Пример заполнения таблицы представлен в приложении к данной аудиокниге в таблице 8. Ипохондрические переживания также подпитываются иррациональными убеждениями о непереносимости и неопределенности, наиболее типичные из которых представлены далее, в паре с альтернативными, рациональными и более гибкими убеждениями. Мне нужно быть полностью уверенным в здоровье, а иначе действовать опасно. Ни в чем нельзя быть уверенным, к тому же неуверенность естественна Я должен достичь полной определенности, поскольку сомнения вызывают тревогу. Именно стремление к полной определенности как раз и усиливает мое беспокойство. Я должен быть готов к любым непредвиденным и возможным болезням. Болезни и травмы случаются независимо от того, готов я к ним или нет. Я не способен справиться с неопределенностью, ведь она невыносима. Я недооцениваю количество ежедневных ситуаций, в которых я все-таки принимаю неопределенность. Мне нужно все держать под контролем. Не контролировать ситуацию и быть в опасности вовсе не одно и то же. Если я сосредоточусь на угрозе, это меня спасет. В любой ситуации бывают признаки опасности и безопасности. Плюсы и минусы принятия неопределенности. Минусы принятия неопределенности. Могу пропустить какую-то болезнь. Буду чувствовать себя не в своей тарелке. Плюсы принятия неопределенности. Буду меньше переживать понапрасну. Перестану испытывать симптомы тревоги. Буду более творческим в жизни. Стану более счастливым и свободным. Смогу фокусироваться на решении проблем. Смогу больше времени уделять близким. Буду получать больше удовольствия от дел. таблетка 11 Ограничьте походы по врачам. Ваши частые обращения к врачам и бесчисленные медицинские анализы и обследования связаны с вашим страхом не успеть вовремя распознать и предотвратить возможную болезнь. Но эффект от таких мероприятий временный. В краткосрочной перспективе ваша тревога снижается, вы ощущаете облегчение и вам на некоторое время становится спокойнее. Но в долгосрочной перспективе Вы поддерживаете свою ипохондрию, поскольку укрепляете верование, что только благодаря избыточному контролю за своим здоровьем вы можете чудом избегать соматических катастроф. Привычка гиперконтролировать и перестраховываться, выбирая худшие сценарий, постепенно распространяется на все сферы жизни, что ведет к хроническому напряжению, стрессам, избыточной тревоге и ее телесным проявлениям в виде симптомов, которые в свою очередь трактуются как признаки незаметно подкравшегося заболевания. Из-за искаженных интерпретаций симптомов тревоги как свидетельств смертельного заболевания, вы снова начинаете свои крестовые походы по врачам с целью временного облегчения и краткосрочного снижения тревоги. Порочный круг замыкается. Смотрите рисунок 24 в приложении к аудиокниге. Выход из этого замкнутого круга состоит в соблюдении следующего принципа. Обращаться к врачам не чаще одного раза в полгода? а не при каждом возникновении тревоги. Интересно, что среди людей, часто беспокоящихся о своем здоровье, есть и такие, которые стараются всячески избегать любых контактов с врачами и посещений больниц в связи с наличием следующих переживаний. А вдруг у меня найдут какую-то смертельную болезнь? Эти хитрые и бездушные врачи залечат меня до полусмерти. Меня тут же положат в больницу и закормят таблетками. Местные врачи не смогут оказать мне качественную помощь. меня отправят в психушку, в которой я и умру, и так далее. Так или иначе, вам будет полезно взять за правило обращаться к врачу только в рамках регулярных осмотров или при реальных поводах для беспокойства, а не каждый раз, когда вы почувствуете усиление тревоги. Чтобы убедиться в том, что вы здоровы и что причиной ваших неприятных состояний является всего лишь избыточный уровень тревоги, пройдите стандартное медицинское обследование, сдав только те анализы, о которых вас попросит врач. Иными словами, если у вас в связи с какими-то симптомами возникают подозрения на ту или иную соматическую болезнь, обратитесь к врачу соответствующего профиля для того, чтобы исключить определенные заболевания, например, болезни щитовидной железы, которые могут вызывать тревогу, и уже целенаправленно работать с тревогой без лишних сомнений. Но в большинстве случаев при обращении тревожных людей к врачам у них не находят никаких серьезных заболеваний, из-за которых они беспокоятся, что позволяет говорить о здоровье таких людей и об условленности их телесных симптомов избыточной тревогой. Однако, как мы уже говорили, не стоит чрезмерно увлекаться обследованиями и анализами и делать из них культ. Если врач говорит о том, что у вас нет ничего опасного для здоровья, ему следует поверить. Помните, что врачи обычно занимаются гипердиагностикой, иными словами, склоняются в сторону худшего диагноза. Поэтому при малейших подозрениях на патологию врач не отпустит вас домой. Если врач сказал, что вы здоровы, значит, так оно и есть, и нет смысла перепроверять здоровые органы. Достаточно двух экспертных мнений разных специалистов по одному беспокоящему вас вопросу, чтобы получить объективную картину. Иначе вы так и будете ходить от одного специалиста к другому в поисках гарантий. Полезнее сконцентрироваться на работе по снижению избыточной тревоги? что приведет к постепенному исчезновению вызванных ею симптомов, чем требовать от врачей и даже близких, несуществующих гарантий того, что с вами ничего и никогда не случится. Если органическая природа симптомов не подтверждается инструментальными методами обследования и с вашими анализами все в порядке, значит причина телесных симптомов заключается только в избыточном уровне тревоги и перевозбуждении нервной системы. Помните, что симптомы, вызванные тревогой, это безопасное проявление выработанных эволюцией защитных реакций «беги», «сражайся» или «замри», говоря иначе «здоровые» и «необходимые» реакции организма в ответ на выброс гормонов стресса в результате тревожного мышления. Эти симптомы неприятны, однако не выходят за рамки понятия здоровья в широком смысле. Чем раньше вы поймете, что все то время, которое ежедневно тратите на несбывающиеся катастрофические прогнозы, вы можете, как выясняется, жить спокойно, тем скорее ваши телесные симптомы будут проходить, и тем меньше вы будете жалеть о напрасно потраченном времени на бесконечные обследования и анализы. Поэтому в отношении своего здоровья полезнее придерживаться принципа золотой середины между медицинскими фактами, результатами инструментальных методов обследования, которые доказывают, что ваш организм здоров, хотя и не гарантируют, что с ним ничего и никогда не случится, и тревожными домыслами и фантазиями У меня рак, я болею спидом, мои органы истрепались, я неизлечимо болен, я схожу с ума и так далее. Стоит отказаться от нереалистичного и не помогающего вам восприятия своего организма как идеально сконструированного и безупречно работающего механизма и осознать, что в жизни нет никаких гарантий, однако попытки их получить ведут к избыточному контролю, не создающему ничего, кроме лишнего напряжения и повышенной тревоги. Весьма наглядные примеры искаженной логики тревожного человека в отношении своего здоровья приводятся в расположенной в примечании к данной аудиокниге таблице 9. Искаженная логика тревожного человека. Логика обычного человека. Я испытывал этот симптом сто раз, и ничего ужасного не случилось, поэтому я точно вынесу его и в сто первый раз. Логика тревожного человека. За эти сто раз какой-то орган мог истончиться или ослабнуть, поэтому сто первого раза мне точно не пережить. Логика обычного человека. Если не происходит никаких ужасов, то нет смысла предсказывать негативное будущее. Логика тревожного человека. Катастрофы еще не произошло, но она может случиться в любой момент, поэтому нужно все время быть начеку. Логика обычного человека. Есть смысл принять неопределенность и действовать, несмотря на дискомфорт. Логика тревожного человека. Я должен добиться гарантий, даже если потрачено на обследование всю свою жизнь. Логика обычного человека. Я не стал более счастливым и здоровым от прислушивания к своему организму. Логика тревожного человека. Мне нужно контролировать свои ощущения, чтобы продлить свое существование. Таблетка двенадцатая. Прекратите обсуждать страхи и болезни. Кроме чрезмерных посещений специалистов, сдач анализов и проведения обследований, ипохондрия поддерживается постоянными обсуждениями ваших состояний, симптомов и страхов в кругу семьи и близких. Это происходит потому, что родные начинают жалеть вас, беспокоиться за вас и проявлять к вам чрезмерное внимание, что только подкрепляет ложное убеждения в том, что вы действительно больны, и что справиться с вашими волнениями невозможно. Однако, чем больше вы терроризируете своих близких обсуждениями своих страхов, тем больше они устают, и тем менее качественными становятся их слова поддержки. Со временем вас перестает устраивать качество помощи, которую вам оказывают ваши близкие в виде советов и приободряющих речей по типу «возьми себя в руки», «не стоит волноваться из-за пустяков», «думай позитивно», «выбрось это из головы», и вы начинаете на них злиться, напрасно мысленные или вслух обвиняя их в черствости и бездушности. Требуя от близких полного понимания того, что вы ощущаете, Вы не принимаете того факта, что если человек не испытывал в своей жизни таких сильных ипохондрических переживаний, то он вряд ли может понять, как сильно захлёстывают вас ваши опасения и беспокойство о здоровье. Вы считаете, и совершенно напрасно, что человек может вам помочь только в том случае, если он полностью понимает, что вы чувствуете и о чем вы волнуетесь. Однако никто на планете не способен точно понять, что испытывает и как сильно волнуется другой человек. В итоге вы начинаете требовать от ваших родных и близких еще более искренней и участливой поддержки, для чего осознанно или же не очень осознанно увеличиваете время и количество обсуждений своих переживаний и даже намеренно приукрашиваете и преувеличиваете излагаемые вами катастрофические прогнозы об исходе вашей болезни. Весьма вероятно, что обсуждение симптомов выступает для вас компенсацией вашего неумения попросить у близких эмоциональной поддержки, которую вы все же получаете за счет обсуждений ваших страхов. Но такой подход может постепенно перерастать в весьма болезненную зависимость от внешней помощи и советов и наличия рядом близкого человека, поскольку, находясь с ним, вы чувствуете себя в большей безопасности, как будто ваши родственники или друзья втайне от вас закончили суперскоростные курсы суперуниверсальных врачей и в нужный или критический момент смогут достать из-за пазухи спасительный томограф или набор юного реаниматолога. Рано или поздно все это надоедает вашим родным, и они, понимая, что вы, вероятнее всего, просто придуриваетесь, начинают злиться на вас и отказывать вам в поддержке того качества, которого вы от них требуете. Однако отсутствие поддержки со стороны близких усиливает ваше ощущение уязвимости и беспомощности и порождает желание показать, что вам на самом деле не по себе, и что переживаете вы не напрасно, что в свою очередь приводит к еще более ярким эпизодам беспокойства и сомнений в собственном здоровье. В результате постоянное обсуждение ваших состояний, страхов и симптомов с близкими приводит к тому, что вы чувствуете себя хуже, а ваши личные и семейные отношения портятся, что также не способствует улучшению вашего душевного состояния и физического самочувствия. Смотрите рисунок 25 в приложении. В этом отношении с близкими и родными следует вести себя так, будто проблемы вообще не существует, и словно вы абсолютно спокойны, каким бы тяжелым испытанием вам это сейчас не казалось. Говоря иначе, вам нужно отказаться от постоянных обсуждений ваших переживаний, сомнений, страхов и симптомов с близкими и даже другими людьми, за исключением врачей и специалистов в сфере психологического здоровья. Но с врачами и психологами, как уже говорилось ранее, также не стоит злоупотреблять обсуждением своих состояний и переживаний, поскольку такой подход лишь на короткое время снижает вашу тревогу, но усиливает ее в долгосрочной перспективе. А оно вам нужно? Помимо этого, стратегией временной анестезии ипохондрических переживаний для вас могут являться поиски заверений у родных и близких в отсутствии у вас болезней. Как ты считаешь, я точно не болен? Скажи еще раз, что все будет хорошо, и другое. В краткосрочной перспективе в результате навязчивого поиска заверений вам легчает. Но в долгосрочной перспективе Такой подход только усиливает вашу тревогу и веру в то, что вы должны внимательно отслеживать любые признаки болезни в своем организме. На ваши настойчивые и даже назойливые просьбы доказать вам, что с вами все в порядке и что вы ничем не больны, близкие пытаются с рациональной точки зрения убедить вас в отсутствии у вас какой бы то ни было болезни, приводя в качестве аргументов результаты ваших анализов и обследований и заключения врачей. Но весь фокус в том, что логические заверения не только не убеждают вас в том, что вы здоровы, или убеждают на какое-то время, но и хуже того подпитывают вашу ипохондрию, компенсируя вашу неуверенность в своем здоровье. В конечном итоге вы и сами плохо понимаете, чего хотите добиться от своих близких при помощи поиска заверений. То ли опровержение ваших опасений о своем здоровье, то наоборот подтверждение наличия у вас какого-то заболевания, чтобы, наконец, получить хоть какую-то ясность и определенность. Таким образом, пытаясь развеять все ваши сомнения относительно присутствия или наличия у вас той или иной болезни рациональными рассуждениями и логическими построениями, ваши близкие невольно участвуют в поддержании ваших ипохондрических переживаний, а вы даете им для этого повод своими постоянными навязчивыми поисками заверений. Смотрите рисунок 26. в приложении к аудиокниге Вам стоит признать, что поиски внешних заверений и сторонних подтверждений работают всего несколько минут. После чего вам с еще большей силой хочется получить еще больше заверений, что и поддерживает вашу привычку постоянно переспрашивать и уточнять. Поймите, что если бы манящие поиски заверений действительно были эффективными, вы бы давно перестали беспокоиться о своём здоровье. Но этого не происходит. Поэтому теперь вы можете действовать иначе. При появлении желания спросить, скажем, у мамы, точно ли вы не больны, отложите это действие на 10 минут, по истечении которых, если желание сохраняется, спросите у мамы, но что-то другое, и продолжайте проживать дискомфорт и неопределенность. При таком подходе желание искать заверений будет постепенно ослабевать. Однако вам нужно будет увеличивать время между появлением навязчивого позыва спросить заверений у близких и совершением соответствующего действия до 20 минут, затем до получаса, потом до часа, двух часов и так далее. Вы также можете постепенно сокращать количество таких расспросов вплоть до полного отказа от этих спасительных действий. При появлении позыва переспросить и уточнить, точно ли вы не больны? делайте это каждый второй? затем четвертый, далее шестой раз и так далее. Таким образом, ваша задача отказаться от поиска заверений и подтверждений у близких людей и проживать тревогу, неопределенность дискомфорт, связанные с отказом от этих обряда культовых действий, которые только поддерживают вашу ипохондрию. Будет замечательно, если вы сами попросите своих родных, близких, друзей и знакомых перестать уверять вас в отсутствии у вас заболеваний Ведь, как вы теперь знаете, заверения только усиливают ваши переживания и лишают вас опыта проживания неопределенности. Отказываясь от поиска заверений и подтверждений, всякий раз хвалите и поддерживайте себя и продолжайте заниматься интересными и полезными для вас делами. Это позволит вашему вниманию естественным образом переключиться на занятия, не связанные с вашими ипохондрическими мыслями и переживаниями, и в хорошем смысле отвлечься от бесконечных размышлений о своем состоянии. Одной из распространенных форм поведения, которая поддерживает и усиливает ипохондрические переживания, является поиск симптомов подозреваемой болезни в интернете, равно как и посещение медицинских сайтов и просматривание различных форумов и сообществ, посвященных болезненной, во всех смыслах, для вас теме. Занимаясь поисками информации, которая должна то ли опровергнуть, то ли подтвердить наличие у вас того или иного заболевания, вы отсеиваете любые позитивные сведения и фокусируетесь только на той информации, которая подтверждает или же не опровергает ваши опасения. Такая избирательная и претенциозная фильтрация информации осуществляется в соответствии с искаженными представлениями о том, что наличие у вас подозреваемой болезни наиболее вероятно, если информация о ней легкодоступна, представлена ярко и красочно, с иллюстрациями, прямо или косвенно связана с вашими опасениями или негативными последствиями, а также если информация воспринимается вами с чувством тревоги. Помимо этого, произвольно сопоставляя разные части текста и складывая в уме обрывки полученной информации, вы делаете искаженные выводы, находя у себя все новые и новые заболевания, которые организм не незамедлится имитировать за счет механизма самосбывающегося пророчества, о чем мы еще поговорим. действительно. беспокоящиеся люди склонны фокусироваться лишь на той информации, которая подтверждает их катастрофические прогнозы, что ведет к тому, что они начинают видеть ужасы и опасности там, где их нет и быть не может. Если вы действительно хотите меньше переживать о своем здоровье, вам необходимо отказаться от поиска любой информации о симптомах и болезнях в интернете, перестать просматривать медицинские сайты, а также прекратить посещать тематические форумы и специфические сообщества, где собираются любители пообсуждать свои болезни и симптомы. Спросите себя о том, к чему вас привел частый мониторинг своих симптомов в интернете. К ослаблению ваших волнений? Или же к появлению дополнительных тем для тревожных размышлений? И новых спасительных, но отнюдь не спасающих действий? Некоторые беспокоящиеся за свое здоровье люди считают непременным условием своего исцеления постоянную фокусировку на предполагаемых, или же имеющихся у них диагнозах. Помимо этого, начитавшись медицинской и околомедицинской информации в интернете и наслушавшись жалоб или советов от своих близких или далеких, они могут навешивать на себя ярлыки болезней согласно медицинской классификации. Если вы узнаете себя в этих описаниях, позвольте спросить, как вам помогает постоянная фокусировка на воображаемых и даже реальных диагнозах? Что вам дает настырное обкладывание своего многострадального тела медицинскими заключениями? Сколько бы вы ни прикладывали медицинские бумаги к тем участкам тела, в которых вы испытываете неприятные симптомы, и сколько бы вы ни обкладывались врачебными заключениями, демонстрируя окружающим, какая ужасная и несправедливая участь вас постигла, это никак не поможет вам начать действовать эффективно. Ваша задача понять, как вы сами создаете свои переживания, а не поддерживать их за счет бессмысленных и беспощадных действий. Таблетка 13. Перестаньте сканировать организм. Как и многие беспокойные люди, вы можете быть склонны к частому и настойчивому сканированию своего истрепавшегося организма на предмет наличия возможных нарушений и часто находиться в тревожном ожидании того, возникнет ли у вас тот или иной симптом. Однако участок тела, на который вы часто направляете свое тревожное внимание, может отвечать очень красочными ощущениями, вплоть до болевых. Ярким примером этого является межреберная невралгия, что приводит к еще большему прислушиванию к организму и закономерному усилению тревоги, а значит и симптомов. Кстати, интересно, что понятие ипохондрия переводится с древнегреческого как подреберье. Так работает порочный механизм самосбывающегося пророчества. Вы прислушиваетесь к своему состоянию, боясь появления симптома, что ведет к усилению тревоги, в ответ на что вы начинаете контролировать свою тревогу с целью предотвращения возникновения симптома, что только усиливает напряжение и тревогу и в итоге приводит к тому, что вы больше всего боитесь, появлению симптома. Смотрите рисунок 27 в приложении к аудиокниге. Выход из этого порочного круга заключается в том, чтобы перестать ежедневно прислушиваться к своему самочувствию, отпустив контроль над тем, чтобы контролировать априори не в состоянии, и чаще спрашивать себя, как мне помогает прислушивание к себе? Стал ли я от этого более здоровым и счастливым? Что будет происходить, если я продолжу это делать? Если вы склонны прибегать к навязчивому ощупыванию или разглядыванию своего тела в зеркале с целью выявления отклонений, которыми с вашей точки зрения могут являться различного рода трещинки, шишечки, пятнышки, ссадины, родинки и прочие проявления, вы можете при появлении соответствующего желания отложить это действие на 10 минут, по истечении которых, если желание сохраняется, ощупать или разглядеть себя, но сделать это как-то иначе, и на протяжении меньшего количества времени, чем обычно. При появлении навязчивых позывов, например, проверить свою кожу, вы можете делать это каждый второй, затем четвертый, далее шестой раз и так далее. Постепенно сокращайте время и количество таких перепроверок и проживайте тревогу, дискомфорт и неопределенность, связанные с отказом от этих навязчивых «спасительных» в кавычках действий. Но вы можете действовать и по-другому, намеренно обследуя себя по три раза в день на протяжении пятнадцати, не больше и не меньше минут, вставая напротив зеркала без одежды и внимательно прислушиваясь и присматриваясь к себе и тщательно ощупывая беспокоящие вас места на своем теле. С понижением уровня тревоги постепенно сокращайте время и количество обследований до десяти минут два раза в день, затем до пяти минут раз в день, а затем и того меньше. Таблетка 14. -я. Меняйте катастрофическое мышление. Беспокойство можно охарактеризовать как цепочку повторяющихся и неконтролируемых мыслей о негативных сценариях развития событий в неопределенном будущем. Беспокойство – это заезженная пластинка катастрофических мыслей, представляющих собой попытку предсказать все возможные негативные последствия всех возможных событий, чтобы быть готовым к худшему и иметь возможность своевременно предпринять нужные спасительные меры, Готовность к худшему, как вам кажется, позволяет предотвратить ужасную и невыносимую катастрофу, что и объясняет ваше стремление решать проблемы до того, как они возникли. В какой-то момент вы даже можете прийти к выводу, что только благодаря беспокойству вы чудом избегаете катастроф, поскольку беспокойство позволяет вам все время быть начеку А если какое-то негативное событие происходит, вы можете думать, что вам нужно было беспокоиться еще сильнее, и тогда бы ничего плохого точно не случилось. Итак, вы можете верить, что беспокойство позволяет вам избегать ужасов, но в действительности вы каждый день переживаете тысячи маленьких ужасов в собственной голове, поскольку за сомнительную предполагаемую безопасность платите возможностью жить насыщенной и полноценной жизнью. В итоге получается, что вы находитесь словно на границе реальности и катастрофических фантазий, в то время как реальность всегда на вашей стороне, поскольку тревожные мысли практически всегда таки остаются всего лишь мыслями. Действительно, беспокойные люди редко живут настоящим и чаще погружены внутрь своей головы или своего организма, где вот-вот должны случиться какие-то катастрофы. Вы полагаете, что если везде подстелите соломки в виде предсказания катастрофических исходов, то легко справитесь с менее пугающими ситуациями? Однако ловушка в том, что в катастрофическом варианте развития событий априори нет никакого решения. Вы можете до конца не принимать тот факт, что любое ваше действие содержит элементы риска, и что плохое происходит независимо от того, насколько сильно вы беспокоитесь. К тому же в силу своей склонности к черно-белому, поляризованному, дихотомическому мышлению, вы можете ошибочно полагать, что в мире существует состояние абсолютных безопасности и опасности. Но реальность дана нам в континууме, где помимо черного и белого есть множество цветов и их оттенков, а поэтому везде можно обнаружить как признаки опасности, так и свидетельства безопасности. Итак, установка катастрофизации характеризуется резким и необоснованным преувеличением отрицательного характера настоящих или будущих событий и их возведением в ранг неотвратимой катастрофы с необратимыми последствиями, с которыми никто и никогда не сможет справиться. Наглядными примерами катастрофического мышления в отношении здоровья могут служить следующие тревожные мысли. А что, если я заболею, не смогу работать и в итоге стану бродягой? Это кошмар. А вдруг мои головные боли на самом деле являются симптомом какого-то опасного заболевания? Мой лечащий врач обязательно найдет в моих анализах какие-то серьезные отклонения. У меня обязательно обнаружат какую-то болезнь. Это будет просто катастрофа и тому подобное. Ключевыми словами установки катастрофизации являются: а что если? А вдруг катастрофа, ужас, кошмар, конец света и так далее. Кратко обрисуем способы изменения катастрофического мышления. Заменять катастрофические фантазии объективными фактами, оценивать процентную вероятность реализации ужасного события, искать доказательства, противоречащие катастрофическим мыслям и фантазиям. опираться на наиболее вероятный сценарий развития событий, сосредоточиваться на том, что поддается контролю, ориентироваться на то, что вы можете сделать прямо сейчас или же в ближайшее время. А теперь более подробно изучим конкретные шаги для прояснения альтернативной позиции в отношении катастрофических мыслей о своем здоровье. Итак, для того, чтобы рационально обосновать свои ипохондрические переживания, Вы можете для каждого своего страха сформулировать и записать рациональную альтернативную точку зрения с опорой на объективные факты и реальные опровергающие доказательства. Для этого мы предлагаем вам совершить несколько простых действий. Действие первое. Оцените в процентах тревогу, которую вы испытываете по поводу конкретного ипохондрического переживания. Действие второе. Выпишите непосредственное ипохондрическое переживание в форме той или иной катастрофической мысли и оцените веру в этот страх в процентах. Действие третье. Логически обоснуйте свой страх за здоровье, включив в это обоснование как можно больше фактов и доказательств, опровергающих ваши тревожные предсказания и фантазии, а также оцените степень доверия к логическому обоснованию в процентах. Действие четвертое. Переоцените уровень веры в свой страх, выражающийся в конкретных катастрофических мыслях о собственном здоровье. Действие 5. Также переоцените степень выраженности своей тревоги по поводу этого страха после проведенного логического обоснования. Нота Бен. Для опровержения тревожных фантазий о здоровье вы можете использовать следующие вспомогательные вопросы. Какие есть доводы, опровергающие эту катастрофическую мысль? Сколько раз вы думали так же, и сколько раз случались катастрофы? Вы готовы поставить пять тысяч рублей на то, что ваш страх реализуется? Что бы вы посоветовали другу с такими же тревожными мыслями? Как бы в этой ситуации рассуждал ваш авторитетный знакомый? Как вам помогает такой стиль мышления? Что вы будете думать об этом через неделю, месяц, год? Крайне важно не злоупотреблять такого рода диспутами в отношении своих ипохондрических мыслей, чтобы альтернативные рациональные мысли не превратились в способ борьбы с вашими беспокойными мыслями. В противном случае ваш общий уровень тревоги будет только усиливаться. Говоря иначе, не стоит всякий раз судорожно обращаться к перечитыванию логического обоснования при возникновении тревоги по поводу здоровья. Полезнее прояснять для себя альтернативную точку зрения более осознанно, а не только в момент усиления ипохондрических страхов и переживаний. Для работы с ипохондрическими мыслями используйте таблицу 10, которую вы найдете в приложении к данной аудиокниге. Вы также можете разработать план совладания с худшим сценарием, что называется, на самый крайний случай. Это позволит вам определить варианты продуктивных действий на случай серьезной болезни, ведь беспокойство не является профилактикой заболеваний. Итак, для разработки плана совладания с худшим сценарием вам нужно прописать конкретные действенные шаги, которые вы сможете реализовать в случае возможной катастрофы, опираясь на следующие вспомогательные вопросы. Какие действия вы бы совершили для минимизации последствий худшего сценария? Каким образом вы могли бы справляться с этими трудностями? Что бы помогло вам легче пережить осуществившийся негативный сценарий? чтобы вы делали, чтобы достичь хотя бы минимального комфорта в этих условиях? Что бы позволило вам не терять надежды и оптимизма в случае худшего исхода? Есть ли среди ваших знакомых люди, которые уже столкнулись с такими проблемами? Как эти люди смогли совладать с обрушившимися на них тяготами и лишениями? Зафиксируйте свой план совладания для каждого худшего сценария? И в течение двух недель ежедневно по несколько минут представляйте себе, как вы достойно справляетесь с худшими сценариями до тех пор, пока ваша тревога не уменьшится хотя бы наполовину от изначального уровня. Таблетка 15 -я. Меняйте убеждение о беспокойстве. Многим тревожным людям кажется, что если они испытывают тревогу, значит, им и вправду есть о чем беспокоиться. в то время как если они спокойны, то у них автоматически исчезают любые поводы для переживаний. Вы также можете быть убеждены в том, что если вы тревожитесь, значит, у вас больше оснований подозревать у себя то или иное заболевание, а если вы спокойны, то ужасная болезнь будто бы на время спряталась и сказала «пожалуй, не сейчас, подожду, пока ты начнешь тревожиться». Так вы можете невольно совершать ошибку эмоциональной аргументации. Смотрите рисунок 28 в приложении. Однако будущее в любом случае остается непознаваемым и неконтролируемым. Вдобавок к этому вы можете использовать яркие и красочные образы своего богатого и творческого воображения как доказательство наличия у себя того или иного заболевания, в то время как появление болезни не зависит от того, как часто вы о ней размышляете. Поймите, что ваши тревожные фантазии не могут выступать доказательствами наличия у вас какой-то болезни поскольку в таком случае врачи во время обследований откладывали бы свои медицинские приборы в сторону и просили бы вас качественно представить, что у вас, например, инфаркт, инсульт или лейкемия. Типичные иррациональные убеждения о том, что наличие эмоций тревоги является свидетельством опасной болезни, представлены далее. Какие альтернативные им более здоровые и рациональные убеждения? Чем сильнее я тревожусь, тем больше вероятность того, что я чем-то болен. Если бы это было так, то выраженность болезни определялась бы уровнем моей тревоги. Если я испытываю страх, значит опасная болезнь не за горами. Страх ничего не говорит о реальном заболевании, ведь эмоции — это не нереальность. Пугающие мысли о здоровье могут говорить в пользу того, что я болен чем-то ужасным, У меня нет доказательств в пользу этого. Я и раньше так мыслил, но до сих пор жив. Если я начинаю волноваться о болезни, мне нужно срочно что-то сделать. Беспокойство — это следствие очередных тревожных мыслей и больше ничего. Смертельные болезни всегда надвигаются быстро и подкрадываются незаметно. Смертельные болезни существуют только в моей фантазии. поскольку ни один мой тревожный прогноз не реализовался. Рано или поздно вы начинаете беспокоиться о том, что вы часто беспокоитесь, поскольку считаете, что беспокойство негативно влияет на ваше физическое и психическое здоровье, качество выполнения дел, или что оно может привести к тому, о чем вы беспокоитесь. В этой связи вы всеми силами стараетесь взять под контроль свое беспокойство, применяя попытки борьбы, отвлечения, избегания и контролирования тревожных мыслей, эмоций, ощущений и чувств, что ведет к временному облегчению, но в долгосрочной перспективе только усиливает беспокойство. Запомните, чем больше вы пытаетесь контролировать беспокойство и не волноваться, тем меньше вы контролируете беспокойство и тем сильнее волнуетесь. Но в то же время вы можете быть убеждены в том, что беспокойство выполняет массу полезных функций, например, помогает предвидеть и решать проблемы, избегать неприятностей, предотвращать катастрофы, лучше контролировать ситуацию, быть более замотивированным и ответственным и не пострадать от излишней самонадеянности. В итоге вы попадаете в очередной порочный круг, ведь согласно этим противоречивым убеждениям вам одновременно нужно и не нужно беспокоиться. Смотрите рисунок 29 в приложении к аудиокниге. Примерами негативных убеждений о беспокойстве могут служить следующие верования. Беспокойство может довести меня до ручки или нервного срыва. Беспокойство негативно сказывается на моем здоровье и точно приведет к болезни. Беспокойство не поддается контролю и рано или поздно может захлестнуть меня. Беспокойство мешает мне качественно выполнять свои дела и обязанности. Беспокойство приведет меня к тому, что я утрачу над собой контроль и сойду с ума. Беспокойство может привести к тому, что произойдет то, о чем я беспокоюсь. Беспокойство способствует тому, что я выгляжу нелепо в глазах окружающих. Беспокойство ведет к ужасным и невыносимым ощущениям и дискомфорту. Беспокойство заставляет меня совершать кучу ненужных и бесполезных действий. Чтобы выявить свои негативные убеждения о беспокойстве, пропишите в таблице, какие, по вашему мнению, есть отрицательные аспекты в вашем беспокойстве, иными словами, что произойдет, если вы продолжите беспокоиться. Смотрите таблицу 11 в приложении к аудиокниге. Напротив каждого негативного убеждения о беспокойстве сформулируйте более гибкие и рациональные убеждения, опираясь на следующие вспомогательные вопросы. Сколько раз ваше беспокойство оборачивалось катастрофическими последствиями? Сколько раз ваше беспокойство приводило вас к тому, чего вы боялись? Сколько раз ваше беспокойство приводило вас к физическим и психическим ужасам? Откуда вы знаете, что ваше беспокойство вредит вашему здоровью? Сколько времени вы уже беспокоитесь, и какой вред вам нанесло ваше беспокойство? Сколько раз вас негативно оценивали другие люди в связи с вашим беспокойством? Есть ли среди ваших друзей, знакомых и коллег люди, которые тоже беспокоятся? Может быть, ваше отношение к беспокойству как к невыносимому и усиливает его? Что произойдет, если вы поменяете отношения и восприятие своего беспокойства? Является ли беспокойство личностным недостатком или эволюционной особенностью? Может ли беспокойство быть просто беспокойством, а не отражением опасностей? Можете ли вы не вовлекаться в цепочку вторичных беспокойных мыслей? Если беспокойство, как вам кажется, неподконтрольно, тогда как оно заканчивается? Что происходит с беспокойством, когда вы сфокусированы на повседневных делах? Примерами позитивных убеждений о беспокойстве могут служить следующие иррациональные суждения. Беспокойство помогает мне находить эффективные способы решения проблем. Беспокойство позволяет предвидеть возможные трудности и подготовиться к ним. Беспокойство позволяет предотвращать катастрофы и защищает от неприятностей. Беспокойство позволяет мне не пострадать от неоправданной самонадеянности. Беспокойство позволяет быть готовым к худшему, чтобы успешно решать проблемы. Беспокойство позволяет быть более уверенным в отношении будущего. Беспокойство – признак ответственности, добросовестности и серьезного отношения к делу. Беспокойство мотивирует меня для достижения целей. Беспокойство позволяет мне лучше контролировать ситуацию и оставаться на чеку. Чтобы выявить свои позитивные убеждения о беспокойстве, пропишите в таблице, какие с вашей точки зрения существуют положительные аспекты в вашем беспокойстве, иными словами, что дает вам беспокойство и чем оно вам помогает. Таблица 12 в приложении к аудиокниге. Напротив каждого позитивного убеждения о беспокойстве зафиксируйте альтернативное, более рациональное убеждение, опираясь на вспомогательные вопросы. какие у вас есть доказательства того что беспокойство усиливает ваш контроль Что происходит с вашим вниманием и мышлением когда вы беспокоитесь? какие у вас есть доказательства того что беспокойство предотвращает ошибки? Если вы не будете беспокоиться при выполнении дел к чему это приведет? какие у вас есть доказательства того что беспокойство предотвращает катастрофы? почему события, о которых вы не беспокоились, не оборачиваются катастрофой? Какие у вас есть доказательства того, что беспокойство помогает вам решать проблемы? На что у вас уходит больше времени? На беспокойство о проблемах или на их решение Какие у вас есть доказательства того, что беспокойство делает вас ответственным? Можно ли утверждать, что в спокойном состоянии ваша ответственность куда-то испаряется? Как часто на самом деле беспокойство было для вас полезным и помогало вам? Как вы понимаете, что беспокойство уже принесло пользу, и можно больше не беспокоиться? Уверены ли вы в том, что благодаря беспокойству вы лучше понимаете происходящее? Каким образом беспокойство может быть полезным и вредным одновременно? До тех пор, пока вы не проработаете негативные и позитивные убеждения о беспокойстве? Сами ваши беспокоенные мысли будут восприниматься вами как опасные или полезные. Изменение негативных убеждений о беспокойстве позволит вам не избегать своих беспокойных мыслей и не прибегать к их помощи, а отстраняться от них и осознанно переключаться на выполнение дел, принимая любые такие мысли без борьбы, контроля и попыток от них отвлечься. Учтите, что у каждого человека, независимо от того, страдает ли он депрессивным или тревожным расстройством, В голове только за одни сутки возникает около 5000 негативных мыслей. Однако дело не в количестве негативных мыслей и не в самом факте их наличия, а в вашем отношении к ним, говоря иначе в том, как вы на них реагируете и что вы о них думаете. Помните о том, что мысли не являются отражением реальности, поскольку в противном случае при высказанном вами подозрении на рак врач начал бы изучать ваши мысли, а не проводить необходимые обследования. В этой связи важно понимать, что все беспокойные мысли, например, мысли о том же раке, это всего лишь мысли о раке, а не сам рак. Чтобы проиллюстрировать нелепость позитивных и негативных убеждений о беспокойстве, давайте доведем некоторые из этих верований до полнейшего абсурда. Беспокойство – признак ответственности и добросовестности. Все ответственные люди постоянно беспокоятся. А чем вы хуже? Вы должны переживать обо всех делах, которые вам нужно сделать, иначе попадете в просаг и выставите себя на посмешище. Если вы не будете беспокоиться, все будут думать о вас как о ненадежном человеке, на которого нельзя ни опереться, ни положиться. И даже просто постоять рядом с вами никому не придет в голову. Запомните раз и навсегда. Как Луна — естественный спутник Земли, так и постоянное беспокойство, неизменный и обязательный спутник ответственности, порядочности. и добросовестности. Беспокойство помогает находить способы решения проблем. Неустанные переживания и пережевывания беспокойных мыслей, желательно без их дальнейшего проглатывания и переваривания, способствуют обретению вами навыков решения любых жизненных трудностей и закаляют ваш характер. И действительно, ну какой нормальный человек будет решать проблемы, находясь в нирване? Чтобы преодолеть жизненные сложности, которые на каждом шагу подбрасывает вам судьба, вы обязаны беспокоиться, причем достаточно сильно и довольно часто. В противном случае вы не сможете сконцентрироваться и собраться с мыслями и силами, а без этого здравые решения и поступки невозможны. Беспокойство позволяет лучше контролировать ситуацию. Как мы уже выяснили, беспокойство ведет к тому, что любые ваши проблемы решаются моментально. Однако это далеко не вся польза от беспокойства, ведь оно помогает вам лучше контролировать происходящее в настоящем моменте времени, а также предвидеть все возможные варианты того, как события могут развиваться в будущем. Это вселяет в вас ощущение уверенности и стабильности, ведь, как говорил английский философ Фрэнсис Бэкон, знание – сила, а философы плохого не посоветуют. Беспокойство позволяет предотвращать катастрофы, Стремление установить тотальный контроль над настоящим и будущим позволяет вам не только обрести железобетонную уверенность в себе и в завтрашнем дне, но и спасти себя от возможных катастроф. А они, как мы все знаем, случаются только тогда, когда вы сдаёте позиции и перестаёте, выражаясь словами философов 90-х годов, сечь поляну и находиться на стрёме. Поэтому крайне важно решать любые проблемы ещё до того, как они возникли. При таком подходе вы гарантированно защитите себя от ужаса, который мог бы случиться, если бы вы не беспокоились или беспокоились недостаточно качественно. Беспокойство позволяет быть более уверенным. Отсутствие уверенности и наличие неопределенности — вот те заразы, от которых нужно избавляться в первую очередь. Кому они нужны, если вы можете немного потрудиться и достичь абсолютных гарантий во всем, о чем бы вы не подумали? Зачем испытывать это мерзкое ощущение неопределенности, если всегда можно найти идеальное решение любых проблем? Ради чего сталкиваться с неуверенностью, если вы способны продумать наперед все наихудшие варианты развития событий? Достаточно потревожиться и настроить себя на самое плохое, как неопределенность и неуверенность снимет как рукой. Беспокойство обостряет другие чувства. Вопреки распространенному мнению психотерапевтов, которые ничего не смыслят в вопросах тревоги и беспокойства и только промывают неудачникам их сильно заплесневавшие мозги, беспокойство не является способом избегания ярких чувств. Напротив, оно благоприятствует тому, что все ваши эмоции обостряются, и вы начинаете чувствовать подлинный вкус жизни и различать мельчайшие оттенки своей эмоциональной палитры. Беспокойство улучшает ваши творческие способности. Ведь если бы вы не беспокоились, то не было бы тех переживаний, которыми любой уважающий себя художник обязан делиться с миром, запечатлевая их в мраморе, граните, красках, звуках и движениях. Беспокойство мотивирует для достижения целей. Любые мотивирующие тренинги личностного роста – ничто по сравнению с постоянным беспокойством. Ваш главный и, самое главное, бесплатный пожизненный мотиватор – это беспокойство. Именно оно позволяет вам проявлять максимум своих способностей и осуществлять максимум своих возможностей. Извечное беспокойство – вот генеральный движитель и побудитель всякого интереса. Беспокойство спасает от неоправданной самонадеянности. Можно только посмеяться в лицо тем людям, которые не пытаются усмотреть опасности на каждом шагу. Как они вообще живут? Наивные оптимисты. Знаем мы таких жизнерадостных товарищей. Большинство из них уж давно рассказывают анекдоты об апостолах Петре и Павле непосредственно им самим. А ведь они были искренне убеждены в том, что возможности и вероятность это не одно и то же, и что статистика якобы отражает реальность. Нет уж, все-таки есть смысл в переживаниях о маловероятных катастрофах, случающихся с единицами. Ведь той самой единицей можете оказаться и вы. Кому вы потом будете рассказывать всякие небылицы о том, что, мол, важно опираться на факты? Беспокойство свидетельствует о наличии опасности. Любое появление беспокойства – это повод насторожиться. Не может быть, чтобы беспокойство было даровано нам не с целью выживания. Ведь это эволюционно выработанный механизм, который помогал нашим доисторическим предкам спасаться от бед страшных и горя горького. которая, как известно от Некрасова, по свету шлялась и на нас невзначайно брело. Поэтому и думы тяжкие, потому и окаянные, что не напрасные. и за зря мысли беспокойные приходить не будут. Ведь, как известно, хорошая мысля приходит только опосля, а опосля может быть уже поздно. «Беспокойство приводит к утрате контроля и сумасшествию», Как вы знаете, беспокойство выполняет массу полезных функций, но как не все йогурты одинаково полезны, так и не всякое беспокойство обладает позитивным эффектом. Важно помнить о том, что беспокойство может говорить о действительных проблемах, таких как, например, сумасшествие. Спросите себя, все ли люди беспокоятся так же сильно, как я? Всем ли так же часто приходят страшные мысли? «Тот и оно…» Да и как врачи-психиатры могут утверждать, что у больных шизофрении нет страха сойти с ума? Ведь они же не шизофреники, а значит не могут достоверно знать, как себя чувствуют сумасшедшие люди. Начитаются умные литературы, а потом рассказывают всем всякую ересь. И куда только смотрит комитет по здравоохранению, беспредел какой-то. «Беспокойство ведет к нелепому виду в глазах окружающих», Вы когда-нибудь видели волнующихся людей? Раскрасневшееся лицо, дрожащие руки, срывающийся голос, путанная речь. Ужас. Неужели вы хотите быть похожими на этих неудачников? Да, мы все понимаем, что не следует стрелять в пианиста, который играет как умеет. Но на это же просто невозможно смотреть. Поэтому если вы не мазохист, то малейшее проявление тревоги, которое могут быть заметны другим людям, стоит немедленно блокировать любыми способами. Иначе вас раскритикуют, осудят и создадут о вас видеоканал на одном известном сайте. И это в лучшем случае. А оно вам надо? Беспокойство негативно сказывается на моем здоровье. Вы до сих пор верите сказкам о том, что в моменты тревоги организм человека наиболее жизнестойки находится в большей безопасности, чем в спокойном состоянии? Чушь собачья. Разве вы не слышали истории о том, как врачи говорят людям, Вам нельзя волноваться. Разве вам не приходилось получать известие от знакомых, не выдержал трагического известия, инфаркт? А теперь вспомните, сколько раз вы тревожились в своей жизни. Чувствуете, к чему клоним. Вот вам и инстинкт самосохранения. Получите и распишитесь возле галочки. Понятно, что вы тревожились и паниковали уже тысячи раз и что ничего ужасного не случилось. Но бесконечным такое везение быть не может. Поэтому ваша цель отныне предупреждать даже намеки на малейшее беспокойство. От греха подальше. Беспокойство? Это просто ужасно. Почему ужасно? А что прекрасного в беспокойстве? Неужели вам приятно, когда в вашем организме от страха трясется все, что только может трястись? Еще Достоевский убедительно показал. К чему эта дешевая тревога из пустяков, которую я замечаю в себе последнее время, и которая мешает жить и глядеть ясно на жизнь? Или вы не согласны с великим русским писателем? Или, быть может, вы оспорите Пушкина, писавшего о тревоге пестрой и бесплодной? Попробуйте подискутировать с нашим всем. Беспокойство ведет к невыносимым ощущениям. Помните ли вы свое состояние во время сдачи государственного экзамена в институте? А во время первого свидания с человеком, при виде которого у вас темнеет в глазах и бешено колотится сердце? А во время ожидания врача-стоматолога, который должен вырвать вам зуб, что скажете, легко ли вам было? И пусть после этого хоть кто-то докажет нам, что беспокойство выносимо. Это очень неприятное чувство. И зачем его испытывать? Гораздо лучше вообще не делать ничего, что доставляет беспокойство. Беспокойство заставляет совершать кучу ненужных действий. О многих ли продуктивных действиях, которые вы совершали в моменты сильного беспокойства, вы могли бы рассказать? Вот и мы сомневаемся, что великие открытия и изобретения, такие как, например, теория относительности или вакцина от полиомиелита, были произведены во время приступа паники, Поэтому, если вы хотите проявлять максимум своих способностей и осуществлять максимум своих возможностей, где-то мы это уже слышали, то вам категорически нельзя беспокоиться. Эмоции никогда не служили разуму. Либо вы разумный человек, либо беспокоитесь. Третьего не дано, как сказал бы Аристотель. А философы плохого не посоветуют. Где-то мы это уже тоже слышали. Чтобы лучше прояснить для себя нелогичность как позитивных, так и негативных убеждений о беспокойстве, вообразим себе диалог двух персонажей. Пусть первого зовут катаклизм Катастрофанович Беспокоев, а второго величают флегматом Хладнокрововичем Невозмутимовым. Ваша цель внимательно слушать второго и скептически относиться к сентенциям первого. Постарайтесь придумать как можно больше опровержений на высказывание Беспокоева, и еще больше доказательств для реалистичных изречений Невозмутимова. А тем временем наши герои уже начали свой диалог. Беспокоев. «Мне нужна полная определенность!» Невозмутимов. «Стремление к ней лишь усиливает твое волнение!» Беспокоев. «Меня сплошь и рядом окружают опасности!» Невозмутимов. «Мир безопасен!» «Никакие твои волнения не сбылись?» Беспокоев. «Я должен всегда быть на чеку!» Невозмутимов. «Так ты никогда не сможешь расслабиться!» Беспокоев. «Мне нужно постоянно держать все под контролем!» Невозмутимов. «Отсутствие контроля и опасность не синонимы!» Беспокоев. «Любое волнение должно сопровождаться действием!» Невозмутимов. Волнение — это просто следствие твоих мыслей. Беспокоев. Я должен избегать неприятных эмоций. Невозмутимов. Волнение лишь усиливает твои переживания. Беспокоев. Ответы на все вопросы нужны мне немедленно. Невозмутимов. Всему свое время. Беспокоев. Я не могу жить в настоящем времени. Невозмутимов. Ты живешь в будущем, которое никогда не наступит. Беспокоев. Мне нужно избегать того, что меня тревожит. Невозмутимов. Тебе нужно действовать, не дожидаясь готовности. Беспокоев. Если я боюсь, значит, ситуация опасна. Невозмутимов. Тревога — это эмоция, а не реальность. Беспокоев. Угрозы подкрадываются быстро и незаметно. Невозмутимов. «Угрозы существуют только в твоей голове». Беспокоев. «Я всегда могу оказаться исключением из правила». Невозмутимов. «Статистика и вероятность отражают реальность». Беспокоев. «Либо я абсолютно уверен, либо действовать опасно». Невозмутимов. «Неуверенность вполне естественна и не опасно Беспокоев. Пугающая ситуация может привести к катастрофе. Невозмутимов. Ты раньше так думал, но все еще жив. Беспокоев. Концентрация на опасностях меня спасает. Невозмутимов. Везде есть признаки опасности и безопасности. Беспокоев. Я беспомощный и не смогу ни с чем справиться. Невозмутимов. В реальности ты гораздо сильнее, чем тебе кажется. Беспокоев. «Мне нужно убегать из пугающей ситуации». Невозмутимов. «Тебе лучше подольше находиться в ней». Беспокоев. «Обращение за помощью приводит к облегчению». Невозмутимов. «Обращение за помощью подпитывает твои страхи». Беспокоев. «Мне не стоит волноваться». Невозмутимов. «Тревога — неотъемлемый элемент жизни». Беспокоев. Тревожиться стыдно. Невозмутимов. Тревога, как простуда, за которую не осуждают. Беспокоев. Тревожность говорит о сумасшествии. Невозмутимов. Тревога — это проявление инстинкта самосохранения. Беспокоев. Тревога опасна. Невозмутимов. При тревоге твой организм наиболее жизнестоек. Беспокоев. Тревога невыносима. Невозмутимов. Тревога весьма неприятна, но временна. Беспокоев. Я должен перестать волноваться. Невозмутимов. Попытки избавиться от тревоги лишь усиливают ее. Беспокоев. Я должен поступать разумно. Невозмутимов. Эмоции помогают разуму корректировать цели. Беспокоев. Я могу потерять контроль над тревогой. Невозмутимов. Контроль только усиливает тревожность. Беспокоев. Я должен полностью избавиться от тревоги. Невозмутимов. Стремление к этому ведет к излишнему напряжению. Беспокоев. Моя тревога самая невыносимая. Невозмутимов. На самом деле все люди страдают одинаково. Беспокоев. Я не смогу перенести тревогу. Невозмутимов. Сможешь. ведь уже давно ее испытываешь. Таблетка 16. -я. Беспокойтесь продуктивно. Неужели можно беспокоиться продуктивно, с удивлением подумаете вы? Оказывается, можно. Но для того, чтобы научиться волноваться с пользой, Важно научиться отличать непродуктивное беспокойство от продуктивного. Как же это сделать? Все довольно несложно. Если непродуктивное беспокойство – это беспокойство о маловероятных событиях, о которых не переживало бы большинство людей, посчитав их неразумными и неуместными, то продуктивное беспокойство – это беспокойство о действительно вероятных событиях, о которых беспокоилось бы большинство людей, посчитав их разумными и уместными. Иными словами, непродуктивное беспокойство – это беспокойство о об воображаемых ужасах и катастрофах, не приводящее ни к каким действиям. А продуктивное беспокойство – это беспокойство о конкретных проблемах и путях их решения в виде совершения конкретных действий прямо сейчас или в ближайшее время. Непродуктивное беспокойство характеризуется вопросом «а что если?» Например, «а что если у меня обнаружат смертельную болезнь?» Продуктивное беспокойство характеризуется вопросом «А что делать?». Например, есть ли что-то, что я могу сделать прямо сейчас или в ближайшее время? Смотрите рисунок 30 и таблицу 13 в приложении. Отличия непродуктивного и продуктивного беспокойства. Непродуктивное беспокойство. Фокусировка на маловероятных и гипотетически возможных негативных сценариях по принципу «А что если?». Продуктивное беспокойство. Фокусировка на непосредственных и конкретных проблемах по принципу «а что делать?». Непродуктивное беспокойство. Концентрация на воображаемых и потенциальных проблемах, которые не поддаются контролю и регулированию. Продуктивное беспокойство. Концентрация на реальных и актуальных проблемах, которые поддаются контролю и регулированию. Непродуктивное беспокойство. Избирательная фиксация на худшем сценарии и попытки придумать способы его предотвращения, Продуктивное беспокойство – концентрация на позитивных, негативных и нейтральных аспектах ситуации, учитывание признаков безопасности и своих ресурсов. Непродуктивное беспокойство – беспокойство из-за цепочки катастрофических мыслей о серии возможных негативных исходов. Продуктивное беспокойство – фокусировка на конкретном событии, а не на цепочке потенциальных, катастрофических или негативных последствий. Непродуктивное беспокойство – Попытки достичь уверенности и гарантий безопасности в отношении будущего. Продуктивное беспокойство — принятие неопределенности и готовность идти на разумные риски. Непродуктивное беспокойство — невозможность действовать, так как любые решения не идеальны и не гарантируют успеха и определенность в будущем. Продуктивное беспокойство — готовность действовать на фоне принятия неидеальных решений, не гарантирующих успеха и определенности в будущем. Непродуктивное беспокойство. Неспособность выявить конкретные шаги, которые необходимо осуществить. Продуктивное беспокойство. Способность составить перечень конкретных действий, которые полезно совершить. Непродуктивное беспокойство. Сосредоточение на негативных эмоциях, которые могут возникнуть при неудаче. Продуктивное беспокойство. Сосредоточение на решении проблемы, по поводу которой возникает беспокойство. Непродуктивное беспокойство – попытка контролировать все события и процессы в своей жизни. Продуктивное беспокойство – признание ограниченности контроля над многими вещами в своей жизни. Непродуктивное беспокойство – чувство беспомощности в совладании с беспокоящей ситуацией в связи с обесцениванием своих навыков и опыта. Продуктивное беспокойство – уверенность в своих способностях совладать с беспокоящей ситуацией. благодаря опоре на собственные ресурсы и прошлый опыт. Непродуктивное беспокойство. Беспокойство из-за вопросов, на которые априори не существует никаких ответов. Продуктивное беспокойство. Концентрация на вопросах, на которые потенциально можно найти ответ. Непродуктивное беспокойство. Высокий уровень тревоги, препятствующий реализации целей и удовольствию. Продуктивное беспокойство. Низкий уровень тревоги. способствующей реализации целей и удовольствию. Для того, чтобы преобразовать непродуктивное беспокойство в продуктивное, вы можете совершить несколько простых действий. Действие первое. Определите, является ли проблема актуальной и обоснованной путем прояснения ответов на следующие вопросы. Беспокоюсь ли я о маловероятных сценариях развития событий? Переживаю ли я о вещах, которые невозможно контролировать? беспокоилась бы об этом большинство рационально мыслящих людей. Есть ли конкретная проблема, которую мне необходимо решить? Действие второе. Если вы пришли к выводу о том, что проблема актуальна и обоснована, то определите, можете ли вы решить ее прямо сейчас или в ближайшее время, тем самым преобразуя непродуктивное беспокойство «а что если» в продуктивное беспокойство. а что делать какие конкретные действия я могу предпринять для решения этой реальной проблемы могу ли я составить список этих конкретных действий могу ли я начать выполнять эти действия прямо сейчас или в ближайшее время действие третье прямо сейчас или в ближайшее время перейдите к совершению конкретных действий для решения реальной проблемы пом о том что ваш план действий имеет право быть неидеальным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 действительно часто беспокоящиеся люди склонны обесценивать свои способности эффективно решать проблемы и справляться с реальными жизненными трудностями но на самом деле они решают возникающие проблемы так же как и люди без избыточной тревоги вы можете осознавать что практически ничего о чем вы так сильно переживали не закончилось катастрофой но при этом все равно продолжать беспокоиться поскольку позитивный и нейтральный опыт прошлого не гарантирует отсутствие болезней в будущем К тому же вы можете обесценивать или попросту забывать опыт несбывшихся прогнозов. Тогда мне повезло, однако болезнь все равно рано или поздно может настигнуть меня. Иными словами, вы склонны сосредоточиваться на негативных аспектах произошедшего, вместо того, чтобы подумать о том, какого количества катастроф, ужасов и неприятностей в сфере здоровья не произошло хотя бы за вчерашний день. Сколько раз вы не заболели? Сколько раз у вас не обнаружили рак? Сколько раз вы не покалечились? Сколько раз вы не почувствовали себя плохо? Сколько раз у вас не прострелило спину и так далее? Чтобы прояснить для себя реальное положение дел и осознать, как часто вы обесцениваете или попросту забываете опыт несбывшихся прогнозов в сфере здоровья, вам будет крайне полезно составить таблицу прошлых беспокойств о здоровье, для чего вы можете совершить несколько простых действий. Пример заполнения таблицы представлен в приложении к данной аудиокниге. Смотрите таблицу 14. Действие первое. Кратко выпишите все ваши предсказания негативных сценариев, о которых вы беспокоились в прошлом. Прежние негативные мысли и прогнозы о своем здоровье. Действие второе. Напротив каждого своего негативного прогноза пропишите, осуществились ли ваши предсказания катастрофических исходов в отношении своего здоровья. Да или нет. Действие третье. Затем зафиксируйте, что случилось в действительности, на самом деле вместо прогнозируемых ужасных сценариев. Действие четвертое. Вспомните действия, которые по итогу оказались лишними и бесполезными. Действие пятое. Запишите, как вам удалось справиться с каждым прошлым беспокойством по поводу негативных ипохондрических прогнозов. Выпишите, какие конкретные действия оказались полезными. Действие шестое. Кратко пропишите, переживаете ли вы об этом сейчас, да или нет. И если нет, то зафиксируйте, почему прошлые беспокойства больше не представляют для вас былой важности. Действие седьмое. Посчитайте процент реализовавшихся прогнозов и ответьте себе на вопросы «Что это говорит о моем мышлении?» «Что я буду говорить себе при появлении очередной мысли о том, что я болен?» Какова вероятность того, что у меня есть страшная болезнь? Выписав свои прошлые переживания по поводу здоровья и выяснив реальную статистику того, насколько часто ваши эпохондрические мысли оказывались правдивыми, вы можете перейти к работе с теми страхами о здоровье, которые есть у вас в данный момент времени. Для этого мы предлагаем вам составить таблицу текущих беспокойств о здоровье, пример заполнения которой представлен в приложении к данной аудиокниге, Смотрите таблицу 15. Действие первое. Выпишите все свои текущие беспокойства в отношении своего здоровья. Действие второе. Для каждого вашего беспокойства выпишите те действия, которые вы обычно совершаете, чтобы перестать беспокоиться, так называемое защитное поведение. И пометьте, помогли ли вам эти способы борьбы с беспокойством в долгосрочной перспективе. Да или нет. Действие третье. Для каждого беспокойства также запишите самый худший, самый лучший и самый вероятный вариант развития событий, а также оцените в процентах вероятность того, что реализуется каждый из описанных вами сценариев. Действие четвертое. Для каждой беспокоящей вас мысли сформулируйте альтернативный подход, ответив себе на вопрос «почему на самом деле это не проблема?». Запишите как можно больше убедительных и весомых аргументов в пользу того, что ваше беспокойство все-таки является непродуктивным и не является реальной проблемой. Действие пятое. Определите и зафиксируйте преимущества – позитивные и полезные последствия – и недостатки – негативные и вредные последствия каждого вашего беспокойства. Оцените преимущества и недостатки каждого беспокойства в процентах а затем отнимите процент недостатков от процента преимуществ и запишите получившуюся разницу, что и позволит вам понять, к какому типу относятся каждое ваше беспокойство. К продуктивному или же к непродуктивному? Таблетка 18. Отказывайтесь от защитного поведения. Составив таблицу своих текущих переживаний о здоровье, вы можете вычленить из нее свойственные вам варианты защитного поведения, которые вы обычно совершаете, чтобы получить облегчение и успокоение во время наплывов ипохондрических мыслей, но которые лишь подпитывают вашу привычку беспокоиться в долгосрочной перспективе. Защитное поведение – это действие, которое вы совершаете в моменты тревоги для того, чтобы снизить ее, приглушить чувство опасности или избежать дискомфортных ощущений. Важно понимать, что выполнение таких ритуальных и «спасительных» в кавычках действий закрепляет в вашем сознании ложную ассоциативную связь «ритуал сделан, катастрофу не случилось», как будто защитное поведение защищает вас и позволяет вам выживать. Итак, защитное поведение позволяет вам на короткий промежуток времени заглушить свою тревогу и притупить чувство опасности, но в долгосрочной перспективе только усиливает тревогу и ощущение опасности. Поймите, что какими бы манящими и успокаивающими не выглядели для вас защитные действия, именно они и поддерживают ваши ипохондрические страхи, поскольку они всего лишь имитируют ощущение безопасности и создают иллюзию контроля, однако в действительности лишь укрепляют веру в опасность и неконтролируемость ситуации или самой тревоги. Прибегая к защитному поведению, вы принимаете поддержание иллюзии безопасности и контроля за саму безопасность и за сам контроль. Распространенными вариантами защитного поведения при ипохондрии являются следующие. Просить о помощи, быть рядом, искать поддержки утешений, искать заверений у близких, звонить психологу-врачу, вызывать скорую помощь, обсуждать свои страхи, искать симптомы в интернете, прислушиваться к самочувствию, употреблять алкоголь-наркотики, курить сигареты, принимать медикаменты, употреблять вкусную пищу, отвлекаться на разные дела, сжимать вещи, поручни, кресла, поддаваться спешке, суете, совершать особые движения, оставаться неподвижным, носить с собой воду, таблетки, держать рядом телефон, напивать, насвистывать, грызть ногти, трогать волосы, пить воду напитки, жевать жвачку, носить солнечные очки, снимать-надевать очки для зрения, отвлекаться на гаджеты, слушать музыку, смотреть телевизор, сидеть в интернете, играть в компьютерные игры, уходить в спокойное место, пытаться медитировать, пытаться делать релаксацию, пытаться дышать животом, читать специфическую литературу, смотреть психологические видео, слушать расслабляющую музыку, совершать навязчивые действия, повторять определенные фразы, читать молитвы, пытаться мыслить позитивно, убеждать себя, что все хорошо, убеждать себя, что тревоги нет, пытаться избавиться от тревоги, пытаться успокоиться, искать причину тревоги, искать идеальные решения, критиковать себя за тревогу, пытаться думать о хорошем, представлять себя в безопасности и другое. Длительное выполнение подобных ритуалов убеждает вас в том, что вы не можете справиться сами и что ситуация так и останется опасной, если вы не защитите себя этими действиями. Обращаясь к стратегиям защитного поведения, вы поддерживаете свое иррациональное стремление максимально сгладить все возможные риски в отношении своего здоровья. В итоге вы попадаете в порочный круг, ведь при возникновении ипохондрических мыслей вы испытываете тревогу и пытаетесь снизить или устранить ее защитным поведением, которое быстро снижает тревогу и создает ложное ощущение безопасности и контроля, однако в долгосрочной перспективе усиливает тревогу и чувство опасности, бесконтрольности и собственной беспомощности перед тревожными ситуациями и самой тревогой. Смотрите рисунок 32 в приложении. Применение защитного поведения ведет к моментальному снижению тревоги и мешает полноценно проживать ее, в то время как проживание тревоги – это главный способ ее постепенного преодоления. Запомните, любые совершаемые вами действия, которые очень быстро снижают тревогу, являются защитным поведением, мешающим вам принимать и проживать тревогу и неопределенность. Если вы хотите перестать избыточно беспокоиться, Вам придется обходиться без обращения к защитному поведению и отказываться от него, совершая ровно противоположное тому, к чему вы привыкли прибегать во время наплыва тревожных мыслей. Это позволит вам учиться лучше принимать неопределенность и не подкреплять ложное и ошибочное убеждения в том, что если бы вы не совершали этих защитных действий в виде попыток контролирования беспокойства и поисков облегчения, то случилась бы какая-то катастрофа. Первые опыты применения совладающего проживающего поведения вместо защитного могут поначалу усиливать тревогу. Однако со временем вы будете приобретать опыт того, что способны справляться с беспокойством и почувствуете больше уверенности в себе. Итак, отказаться от защитного поведения можно сознательно, делая не то, к чему вас тянет, а поступая ровно противоположным образом, словно непослушный ребёнок. Если вам сложно отказаться от применения защитного поведения сразу, Отказываетесь от него постепенно, но настойчиво. Для более системной работы с защитным поведением вы можете совершить следующие простые действия, которые позволят вам составить таблицу защитного поведения, вариант, заполнения которой представлен в приложении. Смотрите таблицу 16. Таблица защитного поведения. Защитное поведение. Отвлекаюсь на телефон. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Откладывать телефон в сторону и проживать тревогу. Защитное поведение. Употребляю транквилизатор. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Подождать полчаса и в крайнем случае употребить. Защитное поведение. Звоню маме под благовидным предлогом. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Звонить маме по реальной нужде? или искреннему желанию. Защитное поведение. Пытаюсь убедить себя, что все будет хорошо. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Оставлять эти попытки и продолжать выполнять намеченные дела. Защитное поведение. Пытаюсь лихорадочно дышать животом. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Выполнять любые техники по условному графику. Защитное поведение. Прошу мужа сказать, что все будет хорошо. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Молчать, даже если будет сильное желание попросить заверений у мужа. Защитное поведение. Смотрю свои симптомы в интернете. Помогло? Нет. План отказа. Стратегии совладания. Больше не посещать никакие медицинские сайты и форумы. Действие первое. Выпишите все свойственные вам варианты защитного поведения, которые вы обычно совершаете в моменты тревоги, чтобы снизить или устранить ее, приглушить чувство опасности, избежать дискомфортных ощущений, лучше контролировать свое беспокойство и снизить степень неопределенности. Внимательно проанализируйте приведенный ранее перечень вариантов защитного поведения и отметьте те действия, которые вы совершаете во время наплывов ипохондрических переживаний.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 при появлении желания отвлечься от накатывающих волнений. Вы также можете зафиксировать полезные стратегии совладания, на которые вы теперь будете ориентироваться при беспокойстве, чтобы больше не возвращаться к неработающему защитному поведению. Будьте с собой честны. Не стоит прописывать в качестве полезной реакции совладания какой-то другой вариант защитного поведения. Если вы пока не можете придумать стратегии совладания, Ограничитесь составлением плана отказа от защитного поведения. В конце концов, главная задача проработки защитного поведения это устранение лишних действий, которые только усиливают вашу тревогу в долгосрочной перспективе и лишают вас опыта безопасности. Таблетка 19. Погружайтесь в страшные фантазии.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 вместо столкновения с базовым страхом отвержения и так далее. В качестве примера еще раз приведем схему бегства от тревоги в случае с ипохондрией. Смотрите рисунок 33 в приложении. Однако избегание целенаправленного столкновения с базовым страхом путем постоянных переживаний о различных вещах только усиливает вашу общую тревожность, в то время как осознанное и целенаправленное столкновение с базовым страхом с самым худшим сценарием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 запредельно плохого, самого ужасного исхода, которого вы больше всего боитесь, например, мучительной смерти, страданий близких и так далее. Максимально используйте свое богатое творческое воображение и как можно подробнее, натуралистичнее и гротескнее описывайте самое жуткое заболевание, наличие которого вы переживаете, несмотря на отсутствие реальных доказательств ее наличия. Помимо катастрофического исхода ситуации, Представляйте свою паническую реакцию на нее, при этом стараясь удерживать тревогу на высоком уровне как можно дольше. Проигрывая в воображении наихудшие исходы беспокоящих вас заболеваний, вы можете ориентироваться на следующие сюжеты. Как будет выглядеть ваша жизнь после того, как вы заболеете этой болезнью? Что за плохого может произойти с вами и вашими близкими? Как вы будете чувствовать себя физически и эмоционально во время болезни? Как на смертельное заболевание отреагируете вы и ваши друзья и знакомые? Каково долгосрочное пагубное влияние этой ужасной болезни на вашу жизнь? Что больше всего пугает вас в катастрофическом исходе этого заболевания? Мысленно прокручивайте и удерживайте в воображении пугающие образы болезни до тех пор, пока тревога не исчезнет, после чего переходите к еще более тревожащим образом. Представляйте себе максимально мрачные и натуралистичные картины того, как болезнь разъедает вас изнутри, как отказывают все ваши органы, как сильно вы страдаете и прочие исходы с максимально сильными эмоциями, даже если эти исходы кажутся вам невероятными и неправдоподобными. Вы можете проигрывать несколько страхов за раз, но поначалу обычно хватает и одного. При этом следует делать все, что вам спонтанно хочется делать – плакать, кричать, кататься по полу и так далее.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 или пугающие сценарии кажутся вам нелепыми и смехотворными, настойчиво возвращайте себя в русло катастрофических исходов ситуации, фокусируясь на мыслях о том, что вы, например, всегда можете пропустить какое-то страшное заболевание или умереть в любую секунду. При выполнении упражнения важно не отвлекаться и уж тем более не заниматься какими-то посторонними делами. Не пытайтесь схалтурить, убедив себя в том, что вы можете выполнять это упражнение в процессе выполнения других дел. скажем, мытья посуды, просмотра фильма и так далее. Не стоит преуменьшать или делать более мягким воображаемый вами катастрофический исход той или иной болезни, поскольку так вы только бежите от своего базового страха и не проживаете тревогу полноценно. Необходимо, наоборот, преувеличивать свои страхи и провоцировать свою тревогу.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 или если вы не успеваете проиграть тревожный сценарий до катастрофического конца во всех трагических подробностях. Принципиально важно выполнять упражнения цунами ежедневно в одно и то же время, поскольку только так вы можете постепенно осознавать иллюзорность базового страха и вырабатывать новые отношение к тревоге на уровне нейронных связей в головном мозге. Если по той или иной причине вы вынуждены перенести время регулярного выполнения техники, например, с вечера на утро,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 вам будет бессмысленно беспокоиться о различных негативных исходах различных событий или болезней, чтобы его избежать. Со временем, в процессе выполнения упражнения, вы сможете определить, какой базовый страх скрывается за вашими ипохондрическими волнениями. Ведь темы воображаемых катастроф, к которым в конечном итоге сводятся ваши переживания, будут повторяться. Систематически и регулярно практикуя упражнения цунами, вы научитесь лучше управлять своим беспокойством,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 Итак, давайте кратко подытожим, почему техника цунами очень полезна в работе с различного рода беспокойствами. Причины эффективности цунами состоят в том, что во время выполнения упражнения происходит столкновение с базовым страхом вместо бегства от него с помощью беспокойства, осознание иллюзорности страхов, лишающие беспокойства подпитки, тренировка устойчивости к пугающим мыслям, образом и ситуациям, выработка нового более принимающего отношения к тревоге и дискомфорту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 Прокручивание полных сценариев страхов вместо борьбы с ними. В заключении разговора об этом упражнении также следует по пунктам разобрать типичные ошибки при выполнении цунами. Выполнение упражнения с целью скорейшего избавления от тревоги и ипохондрических переживаний. Несистематическое или недостаточная по длительности выполнение техники. Прекращение выполнения упражнения при отсутствии быстрых результатов. Отвлечение на посторонние вещи в процессе выполнения практики. Попытки сделать воображаемую катастрофу более мягкой. Таблетка 20 Проясните степень ответственности. Одна из особенностей людей с ипохондрией – склонность принимать на себя слишком большую ответственность за свое здоровье, что подталкивает их к обращению к защитному поведению при появлении ипохондрических мыслей, которая только усиливает и подпитывает тревогу. Чтобы выработать более реалистичное восприятие степени личной ответственности за свое здоровье и тем самым уменьшить избыточность эмоциональных, физиологических и поведенческих реакций, вам будет полезно сформировать круговую диаграмму ответственности. Круговая диаграмма ответственности научит вас принимать на себя ответственность лишь за ту часть проблемы, которая действительно зависит от вас, чтобы продуктивно находить способы ее решения и не совершать лишних действий там, где они не требуются. Итак, чтобы составить круговую диаграмму ответственности, вам нужно выполнить серию несложных действий. Действие первое. выпишите пишете беспокоящую вас ситуацию, связанную с собственным здоровьем, в отношении которой вы ощущаете свою высокую личную ответственность. Например, здоровое функционирование моего сердца. Действие второе. Оцените степень вашей ответственности за текущую проблему в процентах. Например, здоровое функционирование моего сердца зависит от меня на 100%. Действие третье. Рассмотрите как можно больше факторов, которые так или иначе могут влиять на беспокоящую вас ситуацию, связанную с вашим здоровьем. Например, здоровое функционирование моего сердца помимо меня зависит также от наследственности, особенности организма, экологической ситуации в регионе, уровня развития медицины и внешних факторов. Действие четвертое. Не думая об итоговой сумме процентов, присвоите каждому фактору процент той ответственности, которую он несет за эту волнующую вас ситуацию. Сумма процентов на этом этапе может быть значительно выше 100%. Например, наследственность 90%, Особенности организма 70%, Экологическая ситуация 40%, Уровень развития медицины 60%, Внешние факторы 30%. Действие пятое. В самую последнюю очередь добавьте в этот список самого себя, переоценив степень своей ответственности, учитывая рассмотренные вами дополнительные факторы. Например, наследственность 90%, Особенности организма 70%, Экологическая ситуация 40%, уровень развития медицины 60%, внешние факторы 30%, я 30%. Действие шестое. Составьте круговую диаграмму ответственности, разделив исходный круг на секторы, которые будут отражать степень ответственности всех выявленных вами факторов, включая самого себя. В этом действии важно переоценить проценты каждого фактора так, чтобы общая сумма процентов всех факторов не превышала сотни. В результате у вас получится круговая диаграмма ответственности, которая будет наглядно отображать реальную, а не завышенную степень вашей персональной ответственности за тот или иной компонент вашего здоровья и физического благополучия. Смотрите рисунок 36 и рисунок 37 в приложении к аудиокниге.